Жизнь, смерть и духовная практика Если мне предстоит скоро умереть, лучший способ подготовиться — это успокоить ум и открыть сердце. Если мне предстоит долго жить, лучший способ подготовиться — это успокоить ум и открыть сердце. Рам Дас Прибытие По дороге на наши первые разговоры из западного Массачусетса на остров Мауи я сидела в тесном самолете Дельты, ела печенье и читала книгу Джона Одонохью, поэта, философа и моего друга, умершего несколько лет назад. Он писал, что внимание к смерти напоминает нам о том, какое это невероятное чудо быть здесь, где... Мы все дико и опасно свободны. Я думала, что писать о смерти будет непросто. Смерть связана со всей жизнью. Так какие истории рассказывать, какие темы обсуждать? Мы хотели задавать вопросы, которые откроют путь в глубину и помогут понять, как осуществить полезные и удивительные перемены в жизни, оказавшись перед лицом смерти. Я спрашивал себя, что мы действительно знаем о смерти, с нашим активным, диким, вызывающим свободным образом жизни. Не находя однозначного ответа, я все же была уверена, что многому научусь, работая с Рамдасом. Я приехала на Мауи поздно ночью. Рамдас живет в огромном доме на холме с видом на Тихий океан. Там также живут его помощники и часто останавливаются старые друзья. Открытая планировка и специальный лифт позволяют Рамдасу передвигаться по дому в инвалидной коляске. На столах стоят свежие цветы, гибискус, имбирь, проте и стрелицы. В креслах дремлют коты и кошки. Когда я вошла, все уже спали, и я отправилась прямиком в постель, засыпая Я слышала тихий свист потолочного вентилятора и чувствовала, как в окно дует пассат, покачивая батики с изображением Ханумана и Ганеши. Увидев Рамдаса на следующее утро после нескольких месяцев разлуки, я как будто возвратилась в дом моего сердца. Подъезжая в инвалидные коляске к столу для завтрака, Он смотрел на меня глазами, которые я знала так долго и так хорошо. Я провалилась в них, и счастье разлилось по всему телу. Мы обнялись, а затем обнялись еще сильнее. Я ощутила сияние. Да, да, да. За ишницей и тостами он спрашивал про моего мужа Эдже, своего крестника и моего единственного сына Оуэна, и мою внучку Далию, которую он благословил вскоре после ее рождения. У них все хорошо, а меня беспокоит сустав. И я сообщил ему, что сказала мне Далия. «Ама, ты не старая. Старый — это когда ты сломался, и тебя уже невозможно починить». Рамдас засмеялся, проглотив свои витамины и лекарства, он произнес... Я думаю, мы не стары. Мы еще подлежим ремонту. Погружение. После завтрака мы переместились наверх, где у Рамдаса находится спальня, ванная комната, кабинет, стена книг, фотографии друзей, алтарь с изображением Махараджи, телефон и домофон. Лакшман, который помогает ухаживать за Рамдасом, перевел его из инвалидной коляски в большое удобное кресло с откидной спинкой и накрыл пледом. В комнату просачивался аромат сандала от благовоний, сожженных во время утреннего пения мантр на первом этаже. Я без предисловий спросил, ты уже много писал и говорил о смерти. Появилось ли у тебя новое понимание смерти теперь, когда она стала ближе?» Рамдас закрыл глаза и долго молчал. Я понятия не имела, что он скажет в ответ. «Я приближаюсь к Махарадже. Я отдаляюсь от тела, от своего собственного тела», — ответил он. «Как ты это делаешь?» Я отождествляю себя со свидетелем, с осознаванием, с душой. Тело заканчивается, но душа будет продолжаться и продолжаться. Я иду внутрь, к душе. Раньше было по-другому. Мое тело сейчас умирает, но я не чувствую себя умирающим. Я очарован тем, как тело «Делает это». Мы оба рассмеялись. Затем он сказал, «Я много лет думал о феномене смерти, но не своей собственной смерти. Я говорил об этом со Стивеном Левином и Элизабет Кюблер-Росс, с Фрэнком Астасески, Дейлом Бурглумом, ботхибе Бе, Джоан Галифакс и Залменом Шахтер Шалуми». Я читал слова великих мастеров о смерти. Сейчас я связываю переход с сердцем, а не с интеллектом, и не нахожу ничего страшного в том, чтобы отождествляться с любящим сознанием. Смерть становится просто последней ступенью моей садханы. Моя смерть. Моя смерть. Рамдас долго молчал, глядя на море. Мы говорили о смерти раньше, но не так прямо и не так лично. Когда произносишь это вслух, все меняется. Я часами смотрю на океан и вижу его как символ. Это океан любви. Я могу просто плыть. Он бесконечный. Я привыкаю к бесконечности. Время. Время просто движется, и я удаляюсь из времени. Я внезапно спрашиваю себя, какой сейчас день, месяц и год, но я никогда не спрашиваю, какое сейчас мгновение. Ах, это мгновение. Я отбрасываю роли, например, роль жертвы инсульта. Я выполняю работу садханы, взращиваю прошлое и дарю ему любовь. Даришь любовь? Я люблю прошлое как мысль. Я отпускаю сожаление и люблю прошлое таким, какое оно было и есть. Есть разница между привязанностью к воспоминаниям и новым переживанием прошлого в сознании настоящего. Это просто мысли. Ключ должен оставаться в вашем сердце. Просто продолжайте любить. Болезненная правда После перерыва мы начали очередное занятие в комнате Рамдаса, исследуя то, что Дэвид Уайт называет разговорной природой реальности. Я устала, но была так рада встрече с Рамдасом, что почти не замечала утомления. Хозяин дома устроился в своем кресле, и плед согревал его ноги в этот пасмурный и свежий день на Мауи. «Люциан, еще один из его помощников, принес нам чай с корицей». За день до этого Рамдас общался с бразильянкой, которая проходила ретрит в одной из комнат его дома. Она рассказала ему, как летела в самолете, который чуть не разбился, и как она думала, что погибнет, но не погибла. «Это потрясло ее», — сообщил он, испытав такую близость к смерти Женщина почти перестала ее бояться. Рамдас пояснил. То было грозное благословение. Рамдас всегда рассматривал жизнь как путь развития, а все, что происходит с нами, как возможность учиться, пробуждаться и расти. Поэтому возможность учиться на пугающем опыте — отличный подарок. «Мы заговорили о том, как выйти за пределы страха смерти, если вам не повезло оказаться в самолете на грани авиакатастрофы», — Рамдас произнес. «Но мы все умираем, но никто этого не признает. Люди хотят долгой жизни. Это понятно. Ведь они знают только жизнь, но не смерть». «Помнишь, что говорит Уэйви?» Смерть была вторым выбором Патрика Генри. Рамдас рассмеялся и покачал головой. Активист Уэйви Грейви, икона 60-х, всегда смешит даже в самые трудные времена. Смерть — это болезненная правда. Но это всего лишь мысль. Романа Махариши учил не верить своим мыслям. «Тело есть я, это мысль, ум есть я» это мысль, я субъект действия, это мысль. Беспокойство — просто мысль, страх — просто мысль, смерть — тоже всего лишь мысль. Мы стали говорить о том, что у всех нас есть страхи. Страх начинается в детстве и помогает нам выжить, как виду. Раньше, благодаря ему, нам удавалось убежать от тигра, а теперь он вынуждает нас пристегиваться в машине и защищает от травм при аварии. Мы боимся неизвестного. Что будет с нами, если террорист вздумает взорвать аэропорт? Конкретные страхи могут быть полезны, например, мы пристегиваемся, но страх самой смерти, того мгновения, когда сердце перестает биться, вызывает тревогу и бывает крайне изнурительным. При беспокойном и неясном уме мы видим ситуации не такими, какие они есть, и склонны делать неправильный выбор. Я рассказываю Рамдасу о предсмертных страхах моей сестры. Она страдала от деменции, и мне было интересно, какой страх у нее остается при сильно поврежденной памяти. Поэтому я спросил ее, ты боишься умереть или расстаться с любимыми детьми? Она ответила просто «Я боюсь». Она показала мне отек в области печени, который возник из-за опухоли. Сестра не знала, что это. В основном она думала, что из-за этого отека она похожа на беременную в этом-то возрасте. Но она не объяснила причину страха и не упомянула о смерти. Она смотрела в сторону, делая вид, что это не важно. Ну что ж. У всех есть страхи. Затем она добавила, что бояться на самом деле нечего. Если со мной что-нибудь случится, кто-нибудь обязательно прибежит, ведь в доме престарелых много людей. Но отрицание смерти не помогло моей сестре избежать этого события. Она умерла. Мы все умираем. И даже если очень быстро бежать невозможно обогнать смерть, которую Гелия Кринпочи описывает как «отступление». «Мы отступаем, отступаем, пока, наконец, не отступим даже от семени, которые получили от родителей, и не уйдем в самую глубокую точку». Мементо Mori. Рамдас говорил о том, как наша культура способствует страху и отрицанию смерти, Всеми возможными способами. От прославления молодости в средствах массовой информации до практики бальзамирования, которая придает мертвому человеку сходство с живым. У нас не принято смотреть на очевидные признаки смертности. Мама не велела говорить о неприятных вещах. Смерть чаще всего наступает в больницах или домах престарелых, где люди изолированы от естественной жизни семьи. Мало кто говорит о смерти честно и открыто. Этого не делают даже врачи, ведь гибель пациента указывает на их профессиональную несостоятельность. Доктор должен обеспечивать людям здоровье и выживание, хотя прекрасно знает, что однажды мы все сломаемся и нас невозможно будет починить. В 1989 году, во время ретрита для медицинских работников, Рамдас говорил об этом. «Смерть видится как следствие врачебных ошибок. Когда мы говорим о ней как о естественной части жизни, советуем людям справляться со страхом, и оставаться открытыми, чтобы духовно расти в процессе умирания, мы отходим от медицинской этики. Здесь нужно действовать очень осторожно. И потому я предлагаю вам работать над собой. Смотрите на свой страх смерти. Позднее, когда в процессе работы над собой вам станет легче преодолевать эту эмоцию, ваши коллеги почувствуют интерес к тому, что с вами происходит. Они смогут вас услышать. Возможно, они уже начали выгорать из-за того, что оказались в этой ловушке и чувствуют бессмысленность своего труда. Ведь в умирании пациентов медицинское сообщество видит собственную недоработку. Но рано или поздно умирают все, это просто встроено в систему. А как вы справляетесь с такими постоянными неудачами? Вы просто повторяете привычные слова. Ну, пока еще... Медицинские технологии не настолько развиты, но рано или поздно мы научимся решать эту проблему. Все западные религиозные традиции велят нам помнить, что мы умрем, момента mori. В книге «Принцип Шамбала. Обнаружение скрытого сокровища человечества» буддийский учитель Сакйонг Мипам говорит, что когда мы чувствуем тревогу, мы хищно потребляем мир вокруг себя, чтобы не думать о смерти рамдас сказал мы должны приблизиться к объекту своего страха узнать то чего боимся знайте свои привязанности и отпускайте их мы должны быть готовы прямо взглянуть на все отворачиваясь от смерти мы не можем жить полной жизнью в махабхарате мудреца Юдхиштхиру спрашивают что в жизни самое удивительное в ответ Тот описывает привычную ситуацию, даже видя, как вокруг умирают другие люди, человек не готовится к собственной смерти. Но умирают все, умрет каждый из нас. Мы просто не знаем когда. Махараджа обещал, что если всегда говорить правду, то никогда не будет страшно. Полагаю, это означает, что если смотреть в глаза правде о своей смерти, то не будешь бояться. В своей классической книге «В следующий раз пожар» Джеймс Болдуин размышляет. Возможно, весь корень нашей беды, человеческой беды, состоит в том, что мы готовы пожертвовать всей красотой своей жизни, упрятать себя в тюрьму истотемов, тотемов, табу, крестов, кровавых жертвоприношений, шпилей, мечетей, раз, армий, флагов, народов лишь бы отрицать факт смерти. ОКНО возможностей. Рамдас часто писал и говорил о своих открытиях в области страха и отрицания смерти. Он писал, что уменьшая страх, мы прекращаем отождествляться с эго и соединяемся с вечной душой. Мы можем отказаться от накопления опыта и материальных ценностей, и вместо этого начать ценить взаимосвязанность всего сущего, рассматривая себя как часть огромного единства, космической ткани. Он сказал, что лучший способ встретить собственную смерть и помочь другому умирающему — это отождествиться с душой, а не с эго. Поэтому следует начать отказываться от привязанностей и жить в любви. Умирание — Это невероятная возможность пробудиться, это окно возможностей. Механизмы, которые служили нашему эго, начинают рушиться естественным образом, и когда они исчезают, появляется пространство. Мы можем расширить его, отказавшись от своих внутренних и внешних привязанностей, чтобы умереть в огромном пространстве любящего осознавания. Как-то раз... Махараджи сказал нашему духовному брату Кришне Дасу. «Тело тленно. Это вовсе не секрет, это абсолютно очевидно. Когда рвется одежда, ты выбрасываешь ее без сожалений. Смерть тела — то же самое. Невозможно умереть за другого. Каждый человек должен умереть сам. Когда кто-то умирает, все плачут, стонут и скорбят. Но через несколько дней они уже едят, пьют и веселятся, как будто ничего не случилось. Зачем привязываться? Прежде чем продолжать беседу, я решила послушать лекцию о страхе, которую Рамдас прочитал некоторое время назад. Я села в большое удобное кресло и надела наушники. Будда говорит, что страх — это результат неведения. А заключается в том, что с самого начала, когда вы приходите на свет младенцем с недифференцированным сознанием, вам объясняют, кто вы такой. Этот компонент, который мы все называем эго, представляет собой очень хрупкую структуру. Оно кажется мощным, но на самом деле это очень хрупкая структура. Она создана из разума, из заученных нейронных паттернов, Эго предназначено для взаимодействия между нашей импульсивной жизнью и обществом, призвано защитить общество от импульса. Не будучи ограничены рамками личности, вы были бы просто частью Вселенной и никакого страха не испытывали. Чтобы бояться, нужно иметь концепцию самого себя. А когда организм действует на сцене жизни инстинктивно, находясь во младенческой стадии, Каждое изменение гомеостаза, каждое смещение в сбалансированной системе – это просто новое мгновение. Всего лишь очередное событие, на которое реагирует организм. Эго и страх – очень деликатная сфера для обсуждения, потому что мы склонны интерпретировать эти явления со своей колокольни и уже нарастили вокруг них разные структуры. Но если вы способны почувствовать, как работает эта сфера, просто посмотрите. Вполне вероятно, что вас пугают, с одной стороны, чрезвычайно мощные импульсы внутри вас, а с другой стороны, огромные силы, действующие снаружи. Возможно, поэтому вы ощущаете себя очень хрупким существом во всей этой структуре. Корень страха — это сознание отдельности, которое присутствует внутри вас. Вот где зарождается страх. Поскольку существует чувство разделения, вы обрабатываете все сигналы изнутри или снаружи в рамках этой модели. Ощущение уязвимости усиливается, потому что как внутри вас, так и снаружи действуют невероятно мощные силы. Преобразующий процесс духовной работы — это пробуждение к невинности. Вы отходите от той модели разделения, которая отрезает вас от мира, делает вас крошечной, хрупкой самостью. Большая сила заключается в том, чтобы отпустить собственную хрупкость. Если посмотреть на социальные структуры, видно, что они во многом основаны на чувстве хрупкости внутри человеческого состояния, на страхе. Вы говорите, Я боюсь этого человека. Возможно, на самом деле вы боитесь, что этот человек вас публично опозорит. Когда вам стыдно, это больно. Но вы все еще здесь. Или вы боитесь насилия. Конечно, если оно случается, это страшно и тяжело. Но вы все еще здесь. Я думаю, что страх часто подпитывает сам себя. И мы в основном боимся самого страха. Тем самым усиливая его. Но мы боимся просто потому, что считаем себя уязвимыми. Приближаясь к страху. После полудня мы снова встретились за чаем. Рамдас сказал. Когда я чего-то боюсь, я подхожу к этому явлению как можно ближе и обращаю внимание на свое противодействие. Я просто замечаю в себе это сопротивление, потому что оно усиливает страх. Тут нет никаких сомнений. Подходите как можно ближе к страху. Замечайте его границы. Старайтесь просто быть с ним. Видеть его таким, какой он есть. Не цепляйтесь, не отталкивайте. Просто замечайте. Я помню, как только моя мама бросила курить, а курила она лет пятьдесят, У нее сразу обнаружили рак легких. Вскоре после этого она снова начала курить. Мама решила, что она все равно умирает. Так почему бы не насладиться жизнью? Она скрывала это от близких, но мы, конечно, все знали. До нас доносился запах дыма. Я рассказал об этом Рамдасу. «Я была так расстроена», — добавила я. «Как она могла так поступить?» Поэтому. Я спросила Стивена Левина, что мне делать. Он ответил, «Купи блок хороших сигарет и подари ей». Рамдас засмеялся. Он сразу все понял. «Для меня это было немыслимо. Я не могла последовать его совету. Это было слишком ужасно». «Но Стивен был прав», — кивнул Рамдас. «Да». Фактически, покупая сигареты, я приблизилась бы к своим страхам и увидела, что они собой представляют. Я понимала, что осуждаю маму, хочу контролировать ее и пытаюсь отрицать смерть». Кришна Дас говорит, что посмотреть в лицо страху ему помогло участие в ретритах с Берни Глассманом в Освенциме. Он находился там, в этой обители страдания и ужаса. Просто как свидетель своего страха перед людьми и трудными жизненными ситуациями, его оценочные суждения начали отступать. Будда тоже посылал своих монахов на кладбище, где повсюду лежали человеческие останки в разных стадиях распада. Свежие трупы, полуразложившиеся тела, скелеты и просто тлеющие кости. Он хотел, чтобы ученики приблизились к своему страху смерти и посмотрели на него. Чтобы вплотную подойти к тому, чего боишься, нужна отвага. Рамдас ответил. Да, нужно прикоснуться к корню страха, а это отождествление с эго. Пока вы считаете себя уязвимыми, вы будете бояться. Мы часто думаем, что уязвимость — своего рода слабость. Но есть и такая уязвимость, в которой на самом деле есть сила и присутствие. Когда Оуэн родился, это был крошечный, совершенно уязвимый ребенок, и всякий раз, когда он плакал, все взрослые прибегали узнать, в чем дело, и пытались помочь. Он был очень силен в своей уязвимости. Дух-скиталец. Я спросил, что еще помогает от страха. Рамдас безмолвствовал, казалось, дремал. Затем он произнес «Индия. Костры на берегу Ганга». Рамдас часто говорил, что время, проведенное в Индии, особенно в Варанасе, изменило его понимание смерти и помогло избавиться от страхов. Город Варанаси в древности носил название Каши, а во время британского правления Бенарес. Это один из старейших постоянно населенных городов мира. В 1897 году Марк Твен, который тоже любил Индию, сказал о Варанаси. Бенарес старше истории, старше традиции, даже старшие легенды, и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых. Варанаси — священный город Шивы, бога трансформации. Для индуистов это духовная столица Индии. Они верят, что купание в Ганге очищает от грехов и что смерть в Варанаси гарантирует освобождение души человека от цикла перевоплощений. Вы больше Не переродитесь в этом мире непостоянства и страданий, поэтому многие последователи индуизма приезжают туда умирать. Рамдас сказал. Когда мы с Дэвидом Падуей впервые приехали в Индию, мы остановились в Бенаресе. Я бродил по улицам и видел прокаженных, нищих с тяжелыми увечьями, истощенных людей, которые сидели на корточках вдоль дороги или лежали, укрывшись дырявыми тряпками. Это было потрясение. Я испытывал чувство превосходства и западную жалость. Почему у них нет больниц? Почему они не помогают этим людям? Я не мог этого вынести. Это переполнило меня до краев. Возвращаясь в отель, я буквально прятался под кровать. Потом я встретил Махараджи и начал думать по-другому. Я снова приехал в Бенарес, один, и обнаружил, что я уже не тот перепуганный парень с запада. Я понял, что индуисты желают умереть в Бенаресе, чтобы освободить душу. Находиться там было для них большим благословением. Я бродил по улицам, смотрел в глаза людям и видел, что это они меня жалеют. Они были в безопасности, в нужном месте и в нужное время, а я выглядел духом-скитальцем, который не ведает, куда идти. Духом-скитальцем? Рамдас? Это нечто среднее между голодным духом и агосфером. Он рассмеялся. Точно. Ночами я сидел среди погребальных костров. Рамдас описал берег Ганга, вдоль которого бесконечной чередой тянутся ступени из каменных плит, священное место, где индусы кремируют тела умерших. Воздух наполнен молитвами, песнопениями, музыкой и дымом благовоний. Иногда в темноте вокруг меня горели трупы, освещенные пламенем. Я просто всю ночь наблюдал, как тела превращаются в дым. Я чувствовал запах обугленной плоти. Я смотрел, как старший сын умершего раскалывает его череп, прежде чем огонь поглотит тело. Казалось, будто я вижу Шиву. Он протягивает руку и уводит человека в свои владения. Тогда в Индии смерть не прятали от людей, и они, похоже, не боялись ее так, как боимся мы на Западе. В деревнях люди умирали дома, на глазах у многочисленной родни, им не нужны были никакие специальные учреждения. Умершего заворачивали в широкое полотно. Семья вызывала рикшу, тело приматывали к длинным палкам, укладывали на повозку, и рикша вез его к берегу Ганга, прямо по улицам, повторяя имя Бога. «Рам-нам-сатья-хай». Имя Рамы есть истина. Все, включая детей, останавливались и смотрели. Смерть была прямо на ладони, как... Естественная часть жизни. Не ошибка, не сбой в программе, а часть жизни. Пока мы сидели в тишине, он смотрел на океан. Вдали белело круизное судно. Смеясь, Рамдас произнес. Играют в азартные игры, пьянствуют и дурачатся. А нам пора ужинать. Будем дурачиться за столом. Дыхание жизни. Вернувшись в свою комнату, я села на кровать. Готова ли я умереть? Боюсь ли я? Точно не знаю. Помню, как в начале восьмидесятых я проглотила какую-то таблетку, отчего мое сердце загрохотало, как отбойный молоток. Я попыталась глубоко дышать, стало только хуже. Меня охватила паника. Ум колотился в унисон с сердцем, и была лишь одна мысль. «Я умираю, смерть здесь, и вот она стучится в мое сердце». Я, наверное, сотню раз ответила самой себе. «Нет, нет, нет, я не хочу уходить». И потом, хотя сердце все еще сотрясалось, ум каким-то образом впустил в себя еще одну мысль. «Просто сосредоточься на своем естественном дыхании». Это может успокоить и стабилизировать тебя настолько, что ты выживешь или хотя бы умрешь спокойно. Начали возникать образы из моей жизни. Муж — Кришна, друзья — работа. И я прощалась с ними. Прощай, Кришна. Прощайте, подруги Сунанда, Анасуя и Мэгги. Прощайте, сестры Джейн и Барбара. Прощайте, пляжи и дом в Кембридже — «Прощайте встречи Сева в Вегвамах, прощайте звезды и луна». Но потом возник образ моего восьмилетнего сына. Проститься с Оуэном было невозможно, и я начала думать. Нужно выжить любой ценой. Я оказалась не готова умереть. Я хотела еще побыть матерью. У каждого в жизни наступает такая минута, когда смерть стучится в дверь, и сопротивляться ей столь же неправильно, сколь и бесполезно. Однако я знала, что сейчас не тот случай. Я сосредоточилась на дыхании, вдох, выдох, больше ничего. Оно начало успокаиваться, прерывистое дыхание сменилось обычным, и я выжила. Она из Нин сказала, что мы отодвигаем смерть, живя. Страдая, ошибаясь, рискуя, отдавая и теряя, я отодвигала смерть, следя за дыханием. На следующий день я вернулась к полноценной жизни, но изменилась. Как зарождается страх На ужин была паста с овощами и свежая выпечка, а потом мы решили поделиться друг с другом первыми воспоминаниями о смерти, чтобы посмотреть, как зарождается страх. С нами за большим столом сидела верная подруга и мудрая советчица Дасси, а напротив нее сильные парни Люциан и Лакшман. Все они заботятся о Рамдасе, помогая ему жить полноценной жизнью. На столе лежали прищепки с нашими именами. По вечерам каждый из нас прикреплял своё имя к льняной салфетке, чтобы снова использовать её за завтраком. За большими окнами шумел тихий океан. Было уже темно, восходила полная луна. Первой заговорила Дасси. Она рассказала историю о том, как один семиклассник сжёг дом своих родственников, когда она училась в третьем классе католической школы в Филадельфии. Дасси не могла забыть сильный запах гладиолусов в церкви и свой страх при виде открытых гробов, в которых лежали три забальзамированных детских трупа. Она вспомнила еще один случай, когда ей было страшно. Как-то раз монахиня по имени Эрита Майкл привела школьников в монастырь и заставила каждого из них заглянуть в лоток для стирки, дескать, он ведет прямо в чистилище. Мы все смеялись, но понимали, что тогда детям было не до смеха. Разговор порхал, как мотылёк. Лакшман вспомнил, что когда ему было около пяти лет, его тётя умерла от рака, но ему этого никто не объяснил. Не говорите об этом в присутствии детей. Из-за молчания событие сделалось таинственным и пугающим. Как может человек, которого мы любим, внезапно перестать быть причем навсегда ответов не нашлось затем я рассказала свою историю когда мне было девять или десять лет у моего друга уолтера погиб отец это случилось во время рыбалки отец уолтера плыл на лодке вместе с друзьями и в его металлическую удочку ударила молния она прошла через застежку на куртке мужчины и мгновенно убила его Я всю жизнь не могу оправиться от этого шока. Смерть наступает без предупреждения. Познайте себя, прежде чем это случится. Когда наступила очередь Рамдаса, он не смог отыскать в своей памяти раннего воспоминания о смерти. В его семье тоже не говорили об этом в присутствии детей. О нас заботились, пояснил он. Однако в его памяти отпечатались события, связанные со смертью его мамы. Когда она умерла, Рамдас был в другом штате. Поспешно приехав домой, он вошел в комнату, где стоял гроб, но отец не разрешил ему взглянуть на тело. Он объяснил свой отказ просьбой мамы. Она не желала, чтобы ее видели другие люди. «Я сразу почувствовал себя чужим». Много лет спустя умер и отец. Рамдас вспоминал, как приехали сотрудники морга, они положили тело покойного в специальный мешок из черного полиэтилена. То, как они это сделали, вызвало жуткое чувство, будто все это было какой-то тайной, и я не должен был смотреть. Это усилило мой страх смерти. Когда я увидел, как живут семьи в Индии, бабушки и дедушки, родители, дети, тети, дяди, все вместе, мне показалось, что это намного лучше. Для них жизнь и смерть — естественная часть быта большой семьи. Люциан сказал, есть целое движение, участники которого требуют заменить катафалки минивэнами, чтобы горожане не волновались, когда такая машина проезжает мимо. Смерть пытаются спрятать, убрать с глаз долой. «Постмодерн», — подумал я. Мини-вены не пробуждают сакральных чувств. «Меня, пожалуйста, не увозите в мини Полушутя воскликнула я, прежде чем мы начали убирать со стола тарелки из-под десерта. Нет разделения. На следующее утро мы снова сидели за столом. Рамдас любил в ожидании завтрака читать газету «Мауи News. В ней сообщается о состоянии океана и о местных праздниках. Бывают и общенациональные новости. В тот день нам на глаза попалась статья о праве на смерть. Джо Г. был болен раком простаты в четвертой стадии. Размышляя о том, как он будет умирать, Джо понял, что в последние дни или недели ему весьма вероятно придется страдать от истощения и неукротимой рвоты. Будучи ветеринаром на пенсии, джос считал, если владельцам кошек и собак позволено усыплять своих подопечных, то и он имеет право спокойно умереть дома с помощью химических препаратов. Вместе с несколькими десятками активистов он выступил на слушаниях по законопроекту, который позволял бы совершеннолетним гавайцам с неизлечимыми болезнями получать рецепты на препараты для эвтаназии. У меня была хорошая жизнь. Я не хочу тяжелой смерти, сказал он. Все обсуждают нашу тему, усмехается Рамдас. Конечно, люди должны иметь те же права, что и кошки. Он смотрит на Куша, своего кота, развалившегося на диване. Рядом с этой статьей красовался отчет о президентской кампании Дональда Трампа. Кандидат обещал построить стену между Соединенными Штатами и Мексикой. Я сказал, Трамп играет на публику, обращаясь к тем людям, которые чувствуют себя отделенными, не осознают свою силу. Он убеждает их в том, что они действительно отделены от мексиканцев, мусульман, сирийцев. В этих толпах столько злости. Они скандируют «построить стену!» Если смотреть... С духовной точки зрения, все это, похоже, обусловлено страхом, за которым стоят чувства отделенности, утрата любви и стремление к безопасности. Чужой всегда угроза. Меня так тронул репортаж с Олимпийских игр, которые мы смотрели вчера вечером. Как только закончилась гонка, десятиборцы обнялись, хотя за несколько минут до этого были соперниками. Рамда скивнул. Да, это впечатлило. Через несколько минут он добавил. Главное в подготовке к смерти — отказаться от мнимых границ своего «я», когда чувствуешь себя отделенным, это очень больно. Даже любовь, если она обусловлена, может создать страх. Мы формируем привязанность к другому человеку, но рано или поздно мы оба умрем. Таким образом, в любовных отношениях заложена потеря, которая делает их драгоценными и пугающими одновременно. Мы знаем, что все постоянно меняется, все неопределено. Это может усилить привязанность. Многим знакомо это чувство, когда боишься любить слишком сильно, это страх и боль любви, когда знаешь, что потеря неизбежна. Но если мы все больше Отождествляемся с душой и помним, что все мы разделяем друг с другом реальность души, страх рассеивается, а уверенность растет. Ведь душа не боится смерти, разделения нет, душа никогда не умирает. Я ответил. Помнишь, как Махараджи отослал нас прочь, но кто-то попытался перелезть через ограду, чтобы остаться с ним? Махараджи тогда сказал, «Они не понимают. Они думают, что я всего лишь это тело». Да-да. Океан любви. Позже, сидя в комнате Рамдаса, мы молча смотрели в окно на океан. Нет ничего неизменного. Волны и свет находятся в процессе постоянной трансформации. Каждая волна всегда новая. Наблюдая за движением воды, мы снова говорили о том, как освободиться от страха и обособленности, как не оценивая просто принять реальность смерти такой, какая она есть. Я начала разговор словами нашего друга и учителя Дзен Нормана Фишера. Он утверждает, что пустота — это не пустота отчаяния. Это пустота от всех ограничений и рубежей. Она открытая и свободная. Норман говорит, когда присутствует открытость и нет границ между мной и другими, то есть я, это в буквальном смысле все остальные существа, а они — это в буквальном смысле я. Тогда любовь и связь легки и естественны. Рамдас ответил, Норман прав. Хотя некоторые моменты единения наступают спонтанно, мы можем сознательно преобразовать свою обособленность и получить опыт взаимосвязи, если практикуем сострадание и любовь. Чем больше мы живем в душе, тем лучше умеем видеть любовь повсюду. Я начал любить существа просто потому, что они есть. Я буквально влюблен во всех, кого вижу. Когда мы с тобой вместе покоимся в нежном, просторном, любящем сознании, мы плывем в океане любви. Она всегда здесь. Нет ни разделенности, ни страха. Разрушая смерть. Рамдас произнес. Махараджа говорил, что всякий умирает ровно в свой час, ни мгновением раньше, ни мгновением позже. И никто не хочет умирать. Люди хотят жить дольше, потому что жизнь — это то, что они знают. Таково влияние нашего примитивного мозга. Амигдала, отозвалась я. Бей или беги. Выживание. Потом я кое-что вспомнила. Около двухсотого года до нашей эры. Первый император Китая Цинь Шихуанди случайно убил сам себя, пытаясь обеспечить себе вечную жизнь. Он отравился, съев ртутные пилюли, предполагалось, что они дарят бессмертие. Рамдас рассмеялся. Я сообщил ему, что инженеры Кремниевой долины, где я проводила курс медитации для Google, повально увлечены продлением жизни. И как они собираются продлить ее? В основном путем биохимии. Изучение генома, перепрограммирование ДНК, работа со стволовыми клетками и лекарствами. Микроскопические нанороботы, способные восстановить тело изнутри. Считается, что все это продлит жизнь и остановит смерть. И Intel стремится разработать экзофлопсный компьютер, умеющий работать со скоростью человеческого мозга. Так что, думаю, ты бы мог сгрузить на компьютер свой мозг. Недавно я прочитал статью об одном ученом из Массачусетского технологического института. Этот человек работает над созданием пищевых добавок для продления жизни. И я подумала, а что? Давайте-ка я попробую. Я не очень поняла, что входит в состав препарата, но описание звучало хорошо. Месячный курс всего за 60 долларов. Естественно, я не заметила никаких изменений. Это не похоже на прием кофеин. Поэтому в конце месяца я подумала, что не буду продолжать. «Ты подумала, что продление твоей жизни не стоит двух долларов в день?» — спросил Рамдас. «Наверное, да», — с улыбкой ответила я. «Все это интересно, но мы уже знаем, что жизнь станет богаче, если мы...» Будем полностью проживать каждое мгновение. У меня нет особого желания продлевать свою жизнь во времени, потому что и прошлое, и настоящее, и будущее присутствуют в каждый момент. В полной безопасности. Рамдас молчал, пока я проверяла диктофон на своем айфоне. Настроив запись, я спросил. «Как ты думаешь?» Что помогло лично тебе подойти вплотную к принятию смерти и избавлению от страха? «Когда я сидел у постели, — без промедления ответил Рамдас, — он имел в виду те часы, которые провел в хосписах и домах престарелых, сидя у постели умирающих людей, как близких, так и почти незнакомых. Это один из способов, которые естественным образом встроены в жизнь» и помогают освобождаться от страха смерти. У нас отобрали практически все эти способы. Тем не менее, есть веское основание от них не отказываться. Меня это время многому научило. Мой духовный друг Эммануил сказал, что умирающий находится в полной безопасности. Смерть — это садхана и для умирающего, и для тех, кто рядом. Ты видишь свой страх и отпускаешь его. Вот почему несколько лет назад я вместе со Стивеном Левином и Дейлом Борглумом начал проект «Жизнь и умирание». Помощники в этом проекте занимаются карма-йогой путем служения, а умирающие совершают переход от эго к душе, и все выполняют свою садхану вместе, помогая друг другу отпустить страх. Когда я присматривал за пациентами хосписа, Их родные приходили ко мне в панике и горе, приносили свою растерянность и боль. И все, что мне нужно было делать, это открыть свое сердце, не попадаясь в ловушку происходящего. Они говорили, что мое присутствие умиротворяло их и внушало надежду. Пока я представляла себе, как здорово, что в такие минуты рядом с этими людьми оказывался Рамдас, мне вспомнилась смерть Мэри Маклелланд, Эта женщина была нашей близкой подругой, художницей, супругой Дэвида Маклелланда, с которым Рамдас вместе работал в Гарварде на факультете социальной психологии. Мэри заболела раком желудка и знала, что умирает. Я помню комнату с высокими потолками. Мэри в огромной кровати, хрупкую, как сухой лист, и лучезарно-бледную. Ее длинные седые волосы, заплетенные в косу, детективы Агаты Кристи — и труды Томаса Мертона, сложенные стопкой на столике. По мере приближения критического мгновения, Мэриту отключалось, то возвращалось в сознание. Каждый раз, приходя в себя, она видела нас и улыбалась. Казалось, она периодически заглядывает в другой мир. В какой-то из этих дней застрелили Джона Леннона. На следующее утро мы, как обычно, сидели рядом с постелью Мэри, Она долго лежала с закрытыми глазами, а затем открыла их и посмотрела на нас. Мы спросили, как обстоят дела в том, в другом мире. Она ответила, там сейчас хорошая музыка. Я сказала Рамдасу, когда Мэри умерла, в комнате было некое присутствие, энергия, нечто такое, что казалось очень знакомым, но таинственным. Подобное ощущение бывало у меня лишь тогда, когда рождались дети. То же самое. Никакого напряжения, только поток энергии, ощутимое присутствие или движение, как будто знаешь, что в комнате кто-то находится, хотя никого не видишь. В этом нет ничего пугающего. Сердечное, уютное чувство полной безопасности. Что-то в этом переживании помогло мне понять, насколько мы — неотделимы от всех явлений. «Прекрасный пример», — согласился Рамдас. «Разделения нет. Есть дух». Я продолжал. «После смерти Мэри мы первым делом пошли в Кембриджский колледж за детьми Оуэном и Чандрой, чтобы они могли проститься с ней. Это казалось совершенно естественным. Обычно дети не видят умерших людей». А если это и случается, то, скорее всего, в незнакомом месте, больнице или доме престарелых. Но если не сталкиваться со смертью, как преодолеть страх перед ней? Смерть поместили в сферу медицины и спрятали от людей. Врачи зачастую воспринимают смерть как результат своих ошибок. Но это не ошибка, а естественное событие. Да, Сидя рядом с мертвым телом Мэри, я осознала, сколь велико различие между жизнью, даже такой слабой, едва различимой жизнью последних дней человека, и смертью. Целая пропасть. Человек может быть глубоко больным, почти мертвым, но граница между ним и здоровым крепышом ничтожна по сравнению с тем, Что отделяет смерть от жизни, какой бы хрупкой эта жизнь ни казалась? Куда делась Мэри? Теперь мне стал более понятен вопрос, который когда-то задал Махараджи. Куда я мог бы уйти? Найти друг друга. Рамдас молчал, наблюдая в окно поверхность океана. Через некоторое время я сказал — Я только что прочитал книгу «Все и смертны». Ее автор, американский врач Атул Гаванды, признается, что в медицинском институте изучил много разных дисциплин, но науки о смертности среди них не было. Рамдас не слышал о Гаванды, однако он много размышлял о медикализации смерти, сохраняя при этом благодарность многим врачам, которые помогли облегчить его страдания после инсульта. «Смерть моей матери!» — начал он и умолк, погрузившись в воспоминания. Он часто говорил об этом событии. Я открыла свои записи и нашла стенограмму одного публичного выступления. Я прочитала вслух то, что он тогда рассказывал. Мою мать звали Гертруда Левин-Альберт. В 1966 году, когда она умирала, я довольно много времени провел с ней в больнице и прекрасно понимал, какая истерия нагнетается вокруг человеческой смерти. Казалось, что персонал больницы и все посетители тайком сговорились отрицать тот факт, что кто-то умирает. Сидя у постели мамы, я видел, пожалуй, больше, чем должен был. Я наблюдал, как врачи и медсестры входят в палату с профессиональной веселостью на лице. «Вы выглядите лучше. Вы немного поели. О, у вас улучшился цвет лица. Зуб не беспокоит?» Маме они говорили. «Доктор назначил вам новое лечение». А затем выходили в коридор и разводили руками. Больше двух дней она не проживет. Чем ближе к смерти тем больше было на ней иголок и трубок, тем больше назначали процедур, призванных оттянуть последний вздох, хотя по ее ауре, состоянию кожи и поведению было совершенно очевидно, что она умирает. Рядом лежала женщина, больная лейкемией. После операции по удалению селезенки она весила меньше 40 килограммов, и лицо уже приобрело землистый оттенок смерти. Но врачи всеми силами отрицали это, поскольку клятва Гиппократа велит защищать жизнь. Гертруде Левин Альперт досталась инкарнация еврейской мамаш. Она хотела иметь семью, которой гордилась бы хорошая еврейская мать. Для создания такой семьи мама использовала любовь. Она выражала это чувство лишь тогда, когда мы оправдывали ее устремления. Мой брат Билли был с ее точки зрения успешным, звезда спорта и адвокат. Леонард играл на фортепиано и органе, учился в Гарвардской школе бизнеса. Я же всегда был немного на обочине. Психология считалась менее престижной, чем юриспруденция или бизнес. Когда я ушел из Гарварда, мама была очень разочарована. Но когда я сидел рядом с ней в больнице, она слабым голосом сказала мне, рич знаешь ты единственный с кем я могу поговорить о смерти здесь о ней никто никогда не упоминает как ты думаешь что такое смерть так мы с ней впервые коснулись этой темы это произошло потому что мы встретились в таком мощном личном пространстве в пространстве умирания здесь ослабла потребность мамы во власти и контроль и ответил ей «Видишь ли, мама, когда я смотрю на тебя, с моей точки зрения это выглядит как дом, который рушится или горит, но внутри, на втором этаже, находишься ты, и я узнаю тебя, а ты меня, и наши отношения не изменились, хотя твое тело явно разрушается». Основываясь на всем, что мне известно из собственного опыта и научных исследований, Я сейчас чувствую глубоко и интуитивно, что ты никуда не исчезнешь. Твое тело распадется, но я не думаю, что ты исчезнешь вместе с ним. Когда я произносил эти слова, отчасти мной двигала вера, потому что мне хотелось, чтобы так было, а отчасти знание. И она стала говорить все, что обычно говорит большинство людей на смертном адрее. Это нечестно. Мне всего шестьдесят четыре, а моя мать дожила до восьмидесяти. Со мной несправедливо обошелся? Нет, она не сказала Бог. Весь мир. Я доверилась этому врачу, а он ничего не сделал. Мама поверила в человека, в доктора. Проблема в том, что у доктора нет власти над смертью. Мама очень любила готовить и знала толк в еде. Но сейчас ей изменили органы чувств. Она перестала ощущать вкусы и запахи, как это обычно бывает с умирающими. Она испытывала ужасную депрессию, как многие больные на последних стадиях. Родственники пекли ей печенье и готовили разную изысканную еду, но все блюда казались ей одинаковыми. А потом... Она перестала пользоваться своей вставной челюстью, потому что это было слишком больно. Правда, я так и не увидел ее без зубы, потому что мама постоянно прикрывалась веером. Ей было слишком стыдно показываться людям без зубов. Сейчас это кажется мне смешным, потому что у Махараджи было всего три зуба. Он шутил, что больше ему и не нужно. Мои десны такие же крепкие, как ваши зубы. Ему было все равно, видит кто-нибудь его беззубом или нет. Но мы с мамой нашли друг друга в этом пространстве доверия. Наши души стали свидетелями ее путешествия к смерти. Мы снова были вместе. Так близко, как только могут быть близки две души. Материальный успех больше не имел значения. Она умерла в реанимации. Врачи делали ей массаж сердца и все, что обычно делают в больницах, но не смогли продлить ей жизнь. Когда пришло время похорон, я почувствовал, что должен как следует подготовиться и принял большую дозу ЛСД. Прощание устроили в одном из крупнейших храмов Бостона. Мой отец входил в совет директоров этого заведения, и потому на церемонии присутствовали сотни людей мне все время виделось, будто мама порхает вокруг, как птиц. Иногда она садилась мне на плечо, а потом снова взлетала. Все выглядели мрачно, а гроб покрывало одеяло из роз. Я помню, что мои родители, которые прожили в браке 44 года, на каждую годовщину свадьбы дарили друг другу по одной красной розе, Вместе с другими подарками. Когда гроб с телом мамы катили вдоль шеренги родственников, в конце которой стоял мой отец, с покрывала к его ногам внезапно упала одна красная роза. Мы все смотрели на нее. Мой отец филантроп и очень консервативный юрист-республиканец из Бостона. Мой старший брат тоже юрист. Средний брат, который верил, что он Христос. И я под ЛСД. Глядя на Розу, каждый из нас, конечно, по-своему объяснил себе это небольшое происшествие, но мы все понимали, что это знак. Как только гости двинулись к выходу, папа наклонился и поднял Розу. Потом мы все забрались в большой черный кадиллак. Никто ничего не говорил, потому что никто не хотел выдать свои чувства. Затем брат, который считал себя Христом, произнес «Думаю, мама прислала тебе последнюю весточку». И все в машине, включая жен моих братьев, согласились. Когда мы добрались до дома, отец, у которого был очень материалистический взгляд на Вселенную, решил сохранить розу навсегда. В конце концов ее поместили в стеклянный шар с жидкостью. Со временем роза и вода потеряли свежесть И никто в семье не знал, что с этим делать. Шар из одного шкафа в другой. Мама ушла, но Роза осталась. Гораздо позже я обнаружил ее в отцовском гараже и положил на алтарь как напоминание о непостоянной природе физической жизни. Мы помолчали, обдумывая прочитанное. Мне очень нравится эта часть про Розу. Заметил я. Вспоминается смерть Мухаммеда Али. Порхать как бабочка, жалить как пчела. Когда у номера его семья вылетела вместе с его телом из Скотсдейла, чтобы вернуть его в Луисвиль, то была хорошая идея отвезти его домой, правда. Потом выяснилось, что пока они летели в самолете, дерево возле Али-центра в Луисвилле облепили двадцать тысяч пчел. Сестра спортсмена предположила, что он общается с этими насекомыми. Рамдас улыбнулся. Когда мы с мамой беседовали в больнице, я чувствовал себя свободно, потому что принял наркотики. То было случайное прозрение. Я приехал с джазового фестиваля в Ньюпорте, там играл Мейнард Фергюсон. Я принял мискалин, а мама находилась под воздействием больничных лекарств. Мы не очень много говорили о самой смерти. Речь шла о ситуации того дня. И это помогло ей, не так ли? Да. И мы оба отметили то, насколько посетителей пугала мысль о смерти. Мы с ней находились в некоем общем пузыре сознания, мы были свидетелями, приходили и уходили доктора, они пытались поддержать ее жизнь, и во всей этой сцене молча присутствовала смерть. «Здесь и сейчас». «Мы снова долго сидели в тишине, смотрели на океаны неба, а потом на маленький самолет, летящий сквозь облака», — Рамдас сказал. «В последнее время, когда мимо пролетает самолет, я рад, что им не управляю. Пилоту приходится держать в уме множество всего — радио, приборы, систему управления, наклон судна, движение в небе. Когда вы находитесь в самолете, облака — это помеха. Я так рад быть здесь, а не там. Я могу просто смотреть на облака и любить их. Рамдас рассмеялся довольным смехом. «Но «Ну, ты же любил летать, когда был пилотом?» «Любил. Очень любил. Но я рад, что сейчас я здесь. Я тоже». Голые кости Я вернулась в свою комнату, чтобы проверить электронную почту, но не могла сосредоточиться. Вытянувшись на кровати, я смотрела в потолок. Насколько я боюсь на самом-то деле? Трудно сказать. Думаю, что самой смерти я не очень боюсь, но мне хочется увидеть, как подрастет далее. Но, возможно, я обманываю себя. Я ощущала беспокойство. С тех пор, как умерла моя сестра, Я отвержу себе, что она прожила меньше меня, потому что была другой, больше пила и курила, не заботись о себе. Я живу более правильной жизнью, 40 лет занимаюсь йогой и медитацией, питаюсь органическими продуктами, тренируюсь на беговых дорожках и поднимаю гантели, принимаю кальций и витамин D, слежу за здоровьем и готовлюсь к смерти. Добросовестно читаю книжки о долголетии и дхарме, Но правда в том, что я всего на шесть лет моложе Барбары, и кто знает, как и когда я умру. Может быть, они с мамой заболели раком не только потому, что курили. Возможно, мне тоже предстоит с ним столкнуться. Может быть, я просто прячусь от истины. Может быть, как сказал Калурин Поча, «Мне следует больше медитировать. Смерть наступает без предупреждения». Я вспомнила прочитанный утром отрывок из книги Пема Чодрон «Вернись на круги своя голым костям, расслабляйся в настоящем мгновении, расслабляйся в безнадёжности, расслабляйся в смерти, не сопротивляйся тому факту, что всё заканчивается, что всё проходит, что явления лишены продолжительной вещественной сути, что всё непрерывно меняется». Вот основная идея. Рамдас часто цитирует Карлоса Кастанеду, особенно тот фрагмент, когда Дон Хуан велит думать, что смерть стоит за левым плечом. Нужно просто оставаться в каждом мгновении, таком, какое оно есть, осознавая, что жизнь и смерть всегда рядом. По словам Дона Хуана, смерть — наш единственный мудрый советчик. Помните, что жизнь драгоценна, но это не означает, что она должна продолжаться вечно. Она драгоценна, когда вы находитесь в настоящем, хотя бы одно мгновение. В этот миг нет времени и места, но есть бессмертие. Вы должны слушать стихи и призывы сердца и знать, что все может случиться. Мы противимся переменам. Мы боимся неизвестного. Но все непрерывно меняется, волны, облака и мы сами. Если мы безмолвно присутствуем в настоящем мы можем засвидетельствовать изменения и принять его как неизбежное мы научимся мириться с изменениями и подружимся с ними это не значит что в процессе перемен не нужно стараться облегчать страдания стоит например делать все возможное чтобы исцелить себя или других от рака но мы стараемся не отрицать рак и не злиться на то что он есть мы можем признать его посмотреть, какой у нас есть выбор, а затем действовать с любовью. СТРАДАНИЕ КАК БЛАГОДАТЬ После обеда мы встретились снова. Я уже немного устала от беспокойства и вопроса о том, не отворачиваюсь ли я от очевидных истин. Но Рамдас обладает необычайно мощной энергией для человека — который 20 лет назад перенёс кровоизлияние в мозг. Оно было настолько обширным, что врачи оценили шансы Рамдаса на выживание всего в 10%. Потом были три больницы, сотни часов реабилитации, и в конце концов он уехал домой в инвалидной коляске. Мы заняли свои места. помощник поправил его одеяло. Было уютно. Пальмовые ветви за окном прикрывали полуденное солнце. Нам предстоял долгий путь, но Рамдас не спешил. Мы пребывали здесь и сейчас. Я сообщил Рамдасу, что с тех пор, как мы начали работать над этой книгой, я меньше боюсь смерти. Думаю, у меня и раньше было не очень много страхов, но какие-то, конечно, были. Однако я заметил, что чем больше размышляю о смерти, читаю о ней — И, выполняя практики, тем больше ее принимаю. Иногда, ложась спать, я представляю свое умирание и стараюсь мягко отпускать этот мир. Каким-то образом близость к теме смерти изменила мое мышление. Ну, а что еще приблизило тебя к избавлению от страха? Я пыталась задавать вопросы с искренней открытостью, не предполагая, что уже знаю ответ. Рамдас долго молчал. Я чувствовал, что он пытается ответить в согласии с настоящим моментом, не повторяя слов, которые говорил в прошлом. Инсульт действительно подвел меня вплотную к смерти. Я увидел ее, но выжил. Это страдание опустошило какие-то залежи страха. Страдание не сделало меня более пугливым. Оно сделало меня более реалистичным. С тех пор я нахожусь ближе к Махараджи, душа к душе. Теперь я знаю, что, как души, мы неизменны, прекрасны и полностью сознательны. Мы движемся вперед, несмотря ни на что». «Я подумал, что бы еще такое спросить?» Рамдас продолжал. «Когда Махараджи был еще жив, однажды вечером мы с Кейке и Шахом приехали в его храм в Каинчи и сидели рядом с ним очень тихо. Махараджи сказал Шаху, «Я кое-что сделаю для него», — речь шла обо мне. Я долго задавался вопросом, что он мог иметь в виду. После инсульта, когда я лежал без движения, Кей-Кей напомнил мне об этом обещании Махараджи, и я решил, что это кое-что наверняка и есть мой инсульт. То был дар от Махараджи, его благословение. Я думал так некоторое время. Но потом Сидхима, Махараджи оставил свой сатсанг под ее опекой, посмотрела фильм «Неистовая благодать», в котором я заявил, что инсульт был благословением Махараджи, и резко возразила. Рамдасу следует устыдиться. Махараджи никогда не дал бы ему инсульта. Инсульт вызван естественными причинами. Дар от Махараджи — это возможность пожить с инсультом и что-то узнать из этой ситуации. Вот что я теперь понимаю. Однажды, когда я был в гостях у Махараджи, к нему подошел преданный и сказал со слезами на глазах, «Вся моя жизнь — страдание». Махараджа ответил, «Я люблю страдать, это приближает к Богу». Потом мы стояли в молчании, и я удивлялся, как страдание может приближать к Богу. Ответа я не нашел, но почему-то сама мысль об этом мне помогла. Инсульт, страдание и ярость послужил духовному исцелению, преодолению страха, приближению к Богу. Мне пришлось научиться принимать инсульт. Исцеление состоит не в том, чтобы вернуть себе былую форму, а в том, чтобы научиться жить в согласии с нынешним порядком вещей. Теперь, хотя моя внешняя жизнь радикально изменилась, я не считаю себя жертвой инсульта. Я вижу себя как душу, я не эго, я душа. Или, как сказал Льюис, у меня нет души, я сам являюсь душой, и у меня есть тело. Когда ты пережил инсульт, другие аспекты старения вовсе не кажутся трудными, я не боюсь, страдание — это благодать. Для Рамдаса жизнь — это череда открытий, танец — непостоянства, единственный танец, который вообще существует. За много лет нашей дружбы случались периоды, когда мы подолгу не виделись. Если за это время кто-то из нас находил какую-то новую практику, учителя или священное место, мы всякий раз сравнивали свои записи, смотрели, что нам удалось узнать и как это изменило наше отношение к истине. Каково было медитировать в Бирме с пандитой? Он действительно спрашивал тебя о том, в какой части дыхания ты засыпаешь, на вдохе или на выдохе. Тебе понравилось три недели голодать в Альпах, а как насчет родов? В 1997 году, когда Рамдас дописывал последнюю, как он думал, главу книги «Все еще здесь», с ним случилось то, чего боятся многие пишущие люди — кровоизлияние в мозг и оно изменило его жизнь. Несколько недель спустя я пришла навестить его в реабилитационном центре фонда Кайзера в Альеха, штат Калифорния. Рамдас лежал на больничной койке, бледный, наполовину парализованный, и не сводил глаз с фотографии Махараджи и Батика с изображением индуистского героя Ханумана, сына Ваю, бога ветра и духа дыхания. После долгого умолчания он посмотрел на меня и шевельнул рукой, словно собирался заговорить. Он указал на парализованную сторону тела, а затем попытался выразить словами то, что хотел мне объяснить. В его жестах было что-то очень знакомое. Я видела это даже в той стерильной комнате сквозь свои слезы. Затем он сложил пальцы так, что получился шагающий человечек и прошелся по неподвижной руке. Он хотел сказать, что все это — путь, путешествие. «Учусь», — сказал он. И после долгого умолчания «учусь терпению». Терпению. Затем он закрыл глаза. Буддисты говорят, что терпение служит противоядием от гнева. Рамдас много практиковал терпение, оправляясь от инсульта. Душа не умирает. Но вернемся в дом на Мауи. Теперь Рамдас общался довольно бегло для человека, страдающего афазией, и было видно, с каким огромным терпением он подбирает слова. «Давай еще немного поговорим о страхе», — предложил он. «Ладно. Когда отождествляешься с душой, нет страха смерти, потому что душа не умирает. Сейчас я воспринимаю себя как душу. «Я не боюсь», — произнес Рамдас. «Но большинство из нас боится», — ответила я. «Сегодня утром я позвонила домой и внезапно спросила мужа, чего ты боишься?» Он сказал, «Не знаю». Тогда я предложила ему подумать над этим вопросом, но он отказался. «Я не хочу об этом думать. Это заставит меня бояться» а затем с легкой иронией добавил «В этом-то и проблема, верно?» Мы с Рамдасом засмеялись одновременно. Затем Рамдас сказал «Смерть укрыли маскировочной сеткой. Мы должны заменить этот покров пледом Махараджи. Страха нет». Махараджа был знаменит тем, что все его имущество состояло из медного кувшина для воды и шерстяного пледа в клетку. Когда-то раньше, Рамдас тоже говорил о страхе и душе. Однажды он сказал следующее. «Мы боимся потерять свою идентичность, индивидуальность, самосознание. Откажитесь от всего этого и познаете душу. Знать душу не значит знать что-то эзотерическое или непостижимое. Фактически вы избавляете себя от необходимости знать обычным способом. Отказываетесь от чувства Отделенности. Душа учит нас, что корень страха — это отделенность. Если мы хотим быть свободными, мы должны ее преодолеть. Но обычно кажется, что вы кричите из своей скорлупы, а я из своей. Даже попытки выбраться из скорлупы придают ей реальность. Кто я? Комната, которую построил разум. Все же бывают времена, когда между нами нет ни стен, ни страха. Это происходит в критический момент, когда мы забываем о себе и делаем только то, что нужно. Для серферов это мгновение, когда они оказываются один на один с невероятной мощью воды. Для лыжников, когда они удерживают идеальное равновесие. Но мы зачем-то ищем обоснование этим моментом, а порой не замечаем их или упускаем. Каждый из нас, снова и снова по-своему покидает привычные стены. Мы осматриваемся и понимаем, что вышли из укрытия, и паникуем. Бежим обратно в комнату и запираем дверь, тяжело дыша, и думаем, теперь понятно, где я нахожусь, я опять дома, один, в безопасности. При этом наша комната может быть совершенно убогой. Перепишем инструкции для жизни. Я думала над тем, как сформулировать следующие вопросы к Рамдасу, но вдруг необходимость в этом отпала. Он произнес «ЛСД». «Ну, конечно, я несколько раз, краем глаза, видел смерть под воздействием психоделиков. Каждый раз после этого мои жизненные инструкции обновлялись». Я попросила Рамдаса рассказать о своих переживаниях, несмотря на то, что многое уже слышала раньше. В конце концов, он один из величайших живых исследователей психоделической вселенной. Правительство многие годы считало психоделики слишком опасными, однако исследователи из Университета Джонса Хопкинса, Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско вот-вот найдут способы использовать психоделики для того, чтобы помогать людям избавляться от страха и спокойно встречать смерть в контролируемых условиях. С помощью этих веществ можно также преодолевать вредные привычки и облегчать посттравматический стресс. Один из участников сеанса с приемом псилоцибина в университете Джонса Хопкинса заявил, Можно сказать, что это устраняет страх смерти, поскольку вы понимаете, что все явления, то есть все, везде, с незапамятных времен взаимосвязаны и едины. Помощник гида из программы университета Джонса Хопкинса сказал, «Наше эго со всеми воспоминаниями и ассоциациями – это то, за что мы цепляемся перед лицом смерти. Во время опыта с псилоцибином происходит ослабление всех этих связей. Человек, который проходит путь псилоцибина, не так сильно привязывается и меньше боится смерти. «Расскажи мне о временах психоделиков», — попросила я. Первый опыт с псилоцибином фирмы «Сандос» я получил в доме Тима Тимоти Лири в Ньютоне. Я принял это вещество и через несколько часов вышел в гостиную, а Тим и Ален Гинсберг, Остались сидеть на кухне. В темноте я заметил фигуру, стоящую метрах в трех от меня, где мгновение назад никого не было. Приглядевшись, я понял, что это я сам в шапочке профессора и накидке с капюшоном. Возникло ощущение, будто от меня отделилась моя профессорская часть. — Ну что ж, — мелькнула мысль, — я усердно работал, чтобы добиться этого статуса, но, если честно, он мне не нужен. Затем фигура изменилась, она превратилась в светскую и эрудированную часть меня. «Ладно, значит, и это уходит мысленно», — согласился я. Фигура постоянно менялась, я видел разные аспекты, которые составляли мою индивидуальность. Вот пилот, вот виолончелист, вот любовник. Я продолжал уверять себя, что все они мне не так уж и нужны. Потом фигура стала Ричардом Альбертом. Это имя, данное мне при рождении. Моей базовой личностью. Я не был уверен, что смогу обойтись без себя. Что теперь делать? Может, позвонить Тим? Но я тут же сказал себе, что за черт. Ну, перестану я быть Ричардом Альбертом, У меня появится новая личность. По крайней мере, у меня есть тело. Однако затем я посмотрел вниз и увидел, как мое тело постепенно исчезает. Погодите. Я что, умираю? Тело мне все еще необходимо. Меня охватила паника, но затем прозвучал очень тихий голос. «А кто присматривает за магазином?» Я понял, хотя исчезло все, что я считал собой, я по-прежнему сохраняю осознавание. Именно оно наблюдало всю эту драму. Осознавание было мудрым и говорило правду. Я был неотделим от него. Поняв это, я почувствовал такое глубокое спокойствие, какого... Никогда не испытывал раньше. То, чем я являюсь, находится за пределами жизни и смерти. Я мог сказать лишь одно. Я дома, я дома, я дома. Потрясающе это благословение. Расскажи еще. Я знала, что у Рамдаса есть множество поучительных историй. В 1962 году мы с Тимом Лири остановились в отеле «Каталина» в сио в Мексике. Там мы создали, как выразился Тим, психоделический летний лагерь и проблеску Топи, сообщество пионеров, которые шесть недель разрабатывали современные версии традиционных техник философского исследования и личностного роста. Это было дикое время. В изданной нами брошюре это собрание описывалось как «романтическое сокровище под солнцем». Тим называл его «Отель Нирвана», И считал идеальным местом. Однажды ночью я плавал в океане. Перед купанием я принял немного ЛСД. Мой разум был ясным, а ночь захватывающей. Но меня сбивал с толку свет, отраженный в воде, и я не видел наблюдателя. У нас всегда был наблюдатель, сотрудник наземной службы, который присматривал за нами, когда мы были под кайфом. Я чувствовал, что он забыл обо мне». Волны поднимались высоко, прибой уже напоминал шторм, а я был далеко от берега и ощущал игру стихии. Я знал. Стоит одной волне накрыть меня, и я уже не сумею выплыть на поверхность, потому что не буду знать, в каком направлении двигаться. Я сомневался, что выберусь. Скорее казалось, что я утону. Но поскольку я настроился умереть, все мысли вертелись вокруг той светской суеты, которую вызовет моя смерть. Близкие друзья несколько раз соберутся на поминки, но пройдет время, и память обо мне постепенно угаснет. Я видел, как маленькая девочка спрашивает маму, кем был Ричард Альберт, а мама не знает. Я не думал о своем плачевном положении, меня заботило, что скажут другие люди, когда я уйду. Но затем, хотя я ничего особенного не делал, все начало меняться. Я отпустил беспокойство и увидел, что моя смерть — это просто изменение в балансе природы, как падение дерева. Я стану частью океана, преобразованной энергией. Я думал, что умираю, и не возражал. Что-то подумал, когда кайф прекратился, полюбопытствовал и я. Что душа не находится в теле. Я понял, когда мое тело умрет, осознавание продолжится. После ухода Махараджи из жизни Рамдас еще раз столкнулся со смертью под влиянием ЛСД. Дело произошло в неожиданном месте в отеле Мид Америка в Салине, штат Канзас. Эту историю Рамдас рассказал нам во время первого летнего курса в Институте Наропы, ныне Университет Наропы в Болдере, штат Колорадо, где он читал лекции в поддержку нового образовательного проекта Чогьяма Турунгпе Ринпочи. Мне дали немного ЛСД, а Махараджи в свое время сказал, что я могу принять лекарство, если нахожусь один в прохладном месте и чувствую покой, а мое сердце обращено к Богу. И все эти условия сошлись в отеле «Медамерика». Поэтому я записал вопросы, которые хотел бы задать самому себе позже, когда встречусь с собой, а экран телевизора в моем номере закрывала фотография Махараджа. Я навел красоту с помощью благовония и свечей, Снял всю одежду и наслаждался теплом и уютом. Затем я принял кислоту. Ну что ж, она оказалась сильнее, чем я думал. Мне велели принять столько, сколько поместится на кончике спички, но у меня была очень толстая деревянная спичка, я же ученый. В определенный момент я не смог справиться со шквалом впечатлений и решил, что умираю бросился к двери, попросить менеджера позвонить кому-нибудь, чтобы меня отвезли в больницу, коснулся дверной ручки и вдруг осознал, какая сцена сейчас разыграется. В 125-м номере туда-сюда бегает голый лысый мужчина с криками «О боже, о боже!» и решил, что из всех способов умереть этот самый неподходящий. Итак, я отступил обратно в комнату. Я отчаянно пытался найти способ не умереть, Но все мои мысли приводили к смерти. Я запаниковал. Наконец я поймал взгляд Махараджи на фотографии и сказал ему, «Выхода нет. Не хочу с этим тянуть. Хочу умереть. Пожалуйста, позволь мне умереть сейчас». И я лег, чтобы встретить смерть. Я видел, как мои мысли становились все медленнее, медленнее и медленнее, пока не стало ясно, что каждая мысль возникает, существует и исчезает. И затем я заметил пространство между мыслями и вошел в это пространство. И затем меня осенило. В следующий раз я могу стать кем угодно, потому что единственное, что умрет, — это мысль о том, кто я такой. И тогда галлюцинации закончились. Теперь, когда я близко познакомился с Махараджей, научился медитировать и прочитал замечательные труды Рама Кришны и других учителей, Во мне появилось некое спокойствие и присутствие, потому что я знаю, что смерть — это не враг. Противоядие от страха — это любовь. Позже я спросила, если я еще не полностью с душой, а бесстрашие не приходит естественным образом, как мне перестать чувствовать себя отделенной? Мы можем трансформировать свою обособленность и открыться переживанию взаимосвязанности с помощью практики сострадания и любви. Чем больше мы живем в любви, тем чаще видим любовь повсюду, куда бы мы ни смотрели. Здесь нет отделенности и страха. Помни, что ты можешь доверять происходящему. Вступив в поток любви со спокойным умом и увидишь все как часть себя. Это настоящая свобода. Да, мне хотелось впитать это не спеша. Затем Рамдас продолжил. Махараджа сказал, что все идеально. Я понимаю, это означает, что даже в страданиях, даже в смерти есть место, где мы можем покоиться. Не в страхе, а в любви, с верой, что все разворачивается именно так, как должно. Я говорю это потому, что глубоко доверяю Махарадже, и ты тоже. Но мы можем доверять и самим себе, когда покоимся в своей душе. Мы можем верить в свою способность к осознаванию и любви. Вот где находятся самые глубокие истины. Эта способность не личная, она универсальная. Мы все наделены ею. Эти истины заслуживают доверия, они способны провести нас по жизни и смерти. Учение Махараджи — это любовь. Чем больше ты открыта, тем больше любви ты получаешь. Эта любовь всегда с тобой, где бы ты ни была, даже на смертном одре. Она — начало, середина и конец, вход в единство, и она доступна каждому. Как сказал мне Фрэнк Астасески, «любовь — это незакрытый клуб, туда впускают всех». Сейчас казалось ясным, речь идет о любви как способе существования — а не как о чувстве. Любовь — противоядие от страха. Она всегда доступна, и она безгранична. Недавно на ретрите наш друг Боб Шапира испытал озарение. Он сказал мне, «Любовь — это вирус, она заразна. Это тема для общественного здравоохранения». Рамдас ответил, «У всех нас есть способность любить». Мы врастаем в любовь благодаря знакомым практикам, быть здесь и сейчас, учиться отпускать привязанности, воспитывать сострадание и любящую доброту, снова и снова умирать в любящем осознавании. Когда мне кажется непосильной практика любящей доброты, я покоюсь в любящем осознавании. Иногда проще не делать, а быть, быть любовью. Если я отождествляюсь не с эго, а с душой, все люди тоже видятся мне душами. Я переключаюсь с головы мыслей о том, кто я, на свое духовное сердце. Я что-то ощущаю непосредственно, интуитивно, становлюсь любящим осознаванием. Это переход от самоотождествления с внешним, мирским, к духовному, внутреннему. «Как ты практикуешь любящее осознавание?» — спросил я. Каждый человек может практиковать его, когда хочет. Сконцентрируйся на своем духовном сердце, прямо в середине груди. Вдыхай и выдыхай сердцем. Повторяй фразу «Я любящее осознавание», «Я любящее осознавание», «Я любящее осознавание». Когда мы с тобой вместе покоимся в этом осознавании, Мы плывем бок о бок в океане любви. Помни, она всегда здесь. Войди в поток любви со спокойным умом. Я понял, что любовь — наилучшая подготовка к смерти. Некуда идти, нечего бояться. Есть лишь любящее осознавание, неизменное. Хотя все вокруг меняется каждое мгновение. Быть здесь и сейчас, потому что бессмертие присутствует и сейчас, в это мгновение — И в момент смерти. Пришло время ужинать. Мы это любим. Смерть дышит в затылок. На следующий день мы вернулись к нему в комнату. Там было тихо, лишь немного шумели рабочие, которые чистили водосточные трубы за окном. Здесь это называют йога водосточных труб. Рамдас сразу переходит к нашей теме. Мы договорились посвятить больше времени обсуждению того, как все время помнить о смерти, но избавиться от страха и отрицания, как породниться со смертью. Я рассказал ему об одном знакомом водопроводчике, который чуть не умер от рака. Теперь, когда этот парень с кем-нибудь прощается, он обязательно представляет себе, что это навсегда. Он хочет быть таким же любящим, каким был во время болезни, думая, что умирает. «Это хорошо», — кивнул Рамдас. Однажды я посетил тюрьму Сан-Квентин и повидал заключенных в камере смертников. Рамдас рассказывал мне эту историю. Его пригласили в Сан-Квентин. Один наш друг, тюремный священник Эрл Смит, называл это заведение самой жестокой и жуткой тюрьмой Америки. В Сан-Квентине содержатся преступники из высших и низших слоев общества, насильники, педофилы, убийцы и серийные маньяки. Построенная в 1852 году, эта тюрьма находится в округе Марин, всего в 12 милях к северу от моста Золотые ворота в Сан-Франциск. Рамдас миновал железные ворота тюрьмы, и его отвели в камеру смертников, большинство обитателей, которые должны были умереть в ближайшие 2 или 3 месяца. Казалось, эти люди влачат мрачное и безрадостное существование. Рамдас подходил к каждой камере, похожей на клетку, и пожимал им руки через маленькое окошко для еды. Из тридцати пяти человек, все, кроме пятерых, приняли его открыто, ясно, тихо, осознанно. Он чувствовал себя так, будто шел по монастырю и здоровался с монахами в кельях. Этих людей ждала смерть. Данная ситуация пробила брешь в их умственной мелодраме, и они действительно были здесь и сейчас». Рамдас провел с ними медитацию, отсылая любовь и успокоение всем существам во Вселенной прямо из камеры смертников. После этого он был так впечатлен, что не хотел уходить. Их глаза сияли светом. Психиатр Элизабет Кюблер-Росс, которая ввела новаторские исследования смерти и скорби, позже сказала ему. «Рамдас, мы все сидим в камере смертников. «Нам просто нужно помнить об этом. Преимущество этих заключенных состояло в том, что они не могли притворяться бессмертными, а мы именно этим и занимаемся большую часть времени». «Как нам перестать притворяться?» Я сказал Рамдасу. «Когда Оуэну было два или три года, мы сводили его в Музей тибетского искусства Жака Марше на Стайтен-Айленде. Потом мы плыли на пароме обратно на Манхэттен, и я спросила, что ему там особенно понравилось. Он посмотрел на нас невинными глазами и сказал всего три слова «Будда не притворяется». Как нам стать Буддой? В объятиях Мауи Днем к нам в гости зашла Лиоху Райдер, и пока Рамдас отдыхал, мы с ней сидели и болтали о Мауи. Лиоху уроженка Гавайских островов, духовный лидер, визионер, целительница, певица и автор песен. Вместе со своим партнером Мейдином Яо она руководит церемониями открытия и закрытия ретритов Рамдас. Я сообщил ей, что мы пишем о смерти, которая служит и открытием, и закрытием, и пригласила ее почтить своим присутствием нашей беседы на целебном острове Мауи. Пока Рамдас не переехал на Мауи, я туда не приезжала, хотя побывала на всех остальных Гавайских островах. У меня есть друзья, которые родились и выросли на Оаху. На большом острове я проводила ретрит, во время которого Найноа Томпсон из Полинезийского общества путешественников обучал нас навигации по звездам. Когда-то я жила в пустом доме на Малакай, увлеченно танцевала холу холу в Хейли Килоа и слушала старинную музыку Лона но я мало что знала о Мауи. Леоха удобно устроилась в кресле на веранде и смотрела на сад. У нее золотистая кожа и мягкие каштановые локоны. «Он сейчас в объятиях Мауи», — произнесла она. Мауи призвал его. «Это планетарный портал в Халиакале. Рамдас прибыл как раз в то время, когда умирала моя учительница и старшая тетя Магеллани Поупо. С тех пор Мауи стал для него священным местом. Когда я отвезла его в Кукуй-Пуку-Хияу, где находился храм и врата к свету, он заплакал и сказал, «Так вот, почему я приехал на Мауи. Рамдас здесь, потому что Мауи собирает свою Охану, большую семью, душа к душе. Все приходят сюда, чтобы побыть с ним». И учение об Алохе, Алоха — это любовь, мир, сострадание или взаимосвязь, поддерживает его потоком энергии и света. Потом эта энергия может направиться куда угодно. Земля, которую мы называем Айна, питает его, чтобы он мог питать других. «Ты знаешь, — заметил я, — мы обычно вспоминаем, как Махараджа завещал любить всех и служить всем но также часто он велел любить и кормить всех. «Это растет из того же корня, Мирабай», — согласилась Леоху. «Все то же самое. Рамдас связан со стержневым корнем Алохи. Мауи укрепляет его энергию, чтобы он охватил людей повсюду, и они открылись для любви. Здесь он чувствует ветер и слышит природу. В океане Алохи он защищен». Он обожает еженедельное купание в океане. Я всегда усаживал его так, чтобы он смотрел на океан. Жители океана, киты, черепахи, рыбы, постоянно с ним общаются. «Мауи меняет людей», — сказал я. Рамдас всегда был любящим, но теперь он — сама любовь. «Мауи — это женский дух. Он помогает нам объединять и уравновешивать мужское и женское в самих себе». Здесь звезды служат вратами в запредельное. Через них устанавливается много связей. А что происходило на этой земле, где стоит дом? Здесь была тропа, которая вела к океану, и по ней ходили все деревенские жители. Вдоль тропы стояли алтари для местных божеств. Рыбаки здесь ловили рыбу. Этот дом окружает предки, он полон их благословений. От эго к душе. На следующий день, когда я переступила порог комнаты Рамдаса, он сидел, откинувшись на спинку стула и смотрел на океан Алохи. У него на коленях, вытянувшись во всю длину, лежал кот Куш. Рамдас выглядел умиротворенным, но сразу заговорил. Умереть? Значит, перейти от эго к душе, покинуть тело и стать душой. В слове «душа» я вкладываю разный смысл. Когда я использую его в общении с посторонними людьми, например, с католиками и буддистами, они напрягаются. «Католики верят в душу», — ответил я. «Но тем не менее так реагируют». Кажется, я знаю почему. Я была католичкой, ходила в католические учебные заведения от детского сада до колледжа. Мы изучали балтиморский катехизис, в котором... Первый вопрос был, почему Бог меня создал? Затем следовал ответ, Бог создал меня, чтобы я знал Его, любил Его, служил Ему в этом мире и был счастлив с Ним в следующем. «Ух ты! Знать, любить и служить! Прямо как Махараджи!» «Очень хорошо!» — кивнул Рамдас. «Но счастливо пребывать рядом с Богом в загробном мире будет нелегко». В момент смерти наши души должны быть чистыми. Официально католики определяют душу как духовный принцип человека. Она не умирает вместе с телом, но воссоединяется с ним в последнем воскресении. А затем живет вечно на небесах или в аду в зависимости от бремени грехов. Я помню первую картинку в катехизисе. Там были изображены три бутылки с молоком. Одна пустая и темная, первородный грех. Одна полная молока, Божья благодать после крещения и третье с черными вкраплениями в белом молоке грехи. Я всегда думала о своей душе как о бутылке молока и чувствовала вину из-за этих пятен. Рамдас смеялся. Возможно, поэтому католики так реагируют, когда ты говоришь о душе, сказала я с улыбкой. Но буддисты, наши буддисты Шерон Зальцберг и Джоан Галифакс задали мне жару. Они вообще не произносят слова душа. Мне случалось наблюдать, как Шерон и Джоан дразнят Рамдаса вопросами о душе. Мы с ним вместе учились у многих буддистских мастеров и потому знаем, что, согласно буддизму, все непостоянно, все взаимосвязано, и все наши действия влияют на наше будущее. Я сказал, буддисты не верят в вечную и абсолютную душу или атман, изначально присущую всем людям и другим живым существам. Однако они уверены в том, что у нас есть сущностная природа, пробужденная, природа Будды, источник всех благих качеств. Судя по описанию, это может быть душа. Если ты думаешь о ней таким образом, если пытаешься с ней оттождествляться, тогда да, но говорят, что природа Будды пуста от всех представлений об эго и личности, а также рождении, смерти, времени и пространстве. В буддизме есть термин «анатман», что означает «нет души», а ты мог бы дать свое собственное определение души?» Рамдас откашлялся и ответил. «Хорошо. Я хочу поделиться с тобой своими соображениями. Индивидуальная душа — это дживатман, а большая, наивысшая душа — это атман. Дживатман, конечно, и обусловлен, а атман неизмерим и вечен. Это неразрушимое божественное бытие. Атман включает в себя Бога и Гуру и Самость, как душа, и я, и часть Атмана, и индивидуальность. Я отождествлен с душой, но остаюсь отдельной сущностью. Следующий шаг для меня — прыгнуть в океан, стать единым со всем. В конце жизни моя душа сольется с Атманом воедино. Как выразился Томас Мертон, — вспомнила я, — насчет рая можно точно сказать лишь одно. Там будет совсем немного в вас. Рамдас улыбнулся и продолжил. Я отождествляю себя с душой, которая исходит непосредственно от Бога. Я люблю все, но на моем восприятии Вселенная отделена от меня. Следующий шаг — отказаться от индивидуальности. Видишь ли. Смерть — это полная трансформация, переход от слияния с эго. «Доктор, доктор, спасите меня!» К неразделимому — единству с душой. Рамдас замолчал, как будто слушая кого-то еще, а затем произнес. «Ух ты!» Душа извлекает уроки из той жизни, которая только что прожила и движется дальше. Я спросил, она сливается с Атманом только тогда, когда завершает свое воплощение?» Бывает по-разному. Махараджа был слит с Атманом в этой жизни, и он также был душой. Как это понять? Душа Махараджи находилась в единстве с Атманом, но у него также было тело. Мы не знаем, когда Махараджа стал просветленным в этой жизни или раньше. Он был ситха-йогином. Он мог быть своего рода бодхисаттвой который решил возвращаться, пока все существа не освободятся от страданий», — предположила я. Говорят, что и Христос, и Будда были именно такими, то есть одновременно жили на уровне двойственности и пребывали в единстве со всем сущим. Вероятно, об этом нельзя думать линейно или рассудочно. Может быть, верно и то, и другое. У гласят, что после смерти душа входит в осознавание да да да это правильно как душа ты после смерти сливаешься с единством но все еще остаешься индивидуальной душой пока не исчерпываешь свою карму и не перестанешь нуждаться в индивидуальной душе а если ты все исчерпал как махараджа то легко сочетаешь в себе то и другое рамдас согласился да И человек может проникнуть в сознание единого даже через психоделики. Помню, когда у нас начинались галлюцинации, ты говорил, никогда не забывайте свой почтовый индекс, иначе можете упасть с горы. Рамдас снова рассмеялся. Махараджа мог делать и то, и другое одновременно, пребывать в единстве и в то же время торговаться с продавцом картошки. «Поразительно!» — произнес он с искренним удивлением в голосе. «Кто-то говорил, будто это было последнее слово Стива Джобса. Поразительно!» — заметила я. «Ах, точно!» — смеясь, воскликнул Рамдас и хлопнул себя по бедру. Эго. Кто выполняет практику? Водосточные трубы уже были чистыми и до нас не доносилось никаких звуков, кроме перезвона витряных колокольчиков. Мы единодушно решили, что должны сформировать четкое представление о душе, потому что основное поучение о смерти гласит «Тело и эго умирают, а душа нет». Рандас, я нашла расшифровку твоей лекции о душе и эго. Прочитаю тебе фрагмент. Не существует изначального «я». Мы безграничны. Эго — структура ума, которая организует Вселенную. В частности, вокруг отношений с отделённостью. Эго и есть обособленность, механизм, управляющий вами как отдельной сущностью, которая должна выживать и функционировать во Вселенной, в этом мире, на этом плане. Есть и другая часть вас, которая сливается и уравновешивает, ни за что не цепляется и живет безмятежно, как полевой цветок или преданный любовник. И между этими двумя частями есть некоторое напряжение. В качестве души я родился в хорошей семье и стал образцовым членом общества. В моем компьютере установлено программное обеспечение. В этом воплощении я ношу скафандр, называемый «эго». Я разработал модели представлений, кто я, кто ты и как нам действовать, чтобы выжить в этом мире. Проблема в том, что по пути я забыл, что я воплотившаяся душа. Я стал считать себя компьютерной программой. Целых 30 лет я не помнил, кто я такой. Я жил сообразно своим представлениям и концепциям, которые мне передавали другие люди. Они учили меня быть кем-то. Я усвоил этот урок и пошел дальше. Начал тренироваться, чтобы стать кем-то особенным. Я стал особенным, как и все вы. Так мы начинаем принимать себя всерьез и считать реальными. Вот затруднительное положение, в котором надолго застревает большинство из нас. Для меня перемены начались с появлением Тима Лири. Он относился ко мне с любовью и потому хотел, чтобы я попробовал гриб псилоцибин и испытал такие же переживания, какие были у него. Благодаря ему я нашел внутри себя неизменную смотровую площадку, с которой можно наблюдать игру под названием «Быть Ричардом Альпертом». Это красивая игра, но в ней я не был собой. Я понял, что моя истинная суть — гораздо интереснее, чем та игра, в которую мы постоянно играем. Я был душой, но у меня еще оставалась привязанность к привычному образу жизни. Вместо того, чтобы смотреть на мир с точки зрения души, я то и дело проваливался в эгоцентризм. Как сказал русский философ Гурджиев, если хочешь сбежать из тюрьмы, первым делом необходимо понять, что ты находишься в тюрьме. Если мнишь себя свободным, то побег невозможен. Я знал, что не свободен. Я смотрел на все под другим углом, поэтому стал работать над тем, чтобы принять точку зрения души. Это и привело меня к Махараджи. Сейчас у вас есть эго. Этот центральный компьютер, необходимый для участия в игре, но проблема не в самом эго, а в том, Насколько вы с ним отождествляетесь. На пути духовной эволюции вы разрушаете не эго, а отождествление с ним. Вы видите эго как функциональную единицу. Оно нужно вам на практическом уровне. Например, когда я разговариваю с вами, то должен осознавать, что есть вы, есть я. И в этой реальности мы беседуем друг с другом. В то же время, если я остаюсь на связи со своей душой, то знаю, что... Разговариваю фактически сам с собой. Эго — отвратительный начальник, но отличный слуга. Искусство состоит в том, чтобы превратить его в слугу. Рама Кришна приводил примеры с каретой, лошадьми и возницей. Лошади — это наше желание, а возница — эго. Ему кажется, что он безупречно справляется со своей работой. Затем пассажир, то есть пробуждающееся высшее «я», Стучит изнутри в окошко и велит, поверни-ка здесь налево. А кучер возмущается, кто ты такой, чтобы отдавать мне приказы? Что ты о себе возомнил? Высшее «я» объясняет, это мои лошади, и ты здесь вообще-то слуга. Но эго смеется, как бы не так, или протестует, молчи, здесь я командую парадом, без меня тебе не выжить. Нелегко укрощать эго. Эго не имеет ничего общего с любовью. В его основе лежит наш страх смерти, и потому, отождествляясь с эго, мы все время боимся. Из-за этой боязни мы суетимся и принимаем такие решения, которые еще больше отделяют нас от других людей и от самих себя. Суфии говорят, «Ты должен жить, пока не умрешь, но должен умереть, прежде чем сможешь начать жить». Умирание, которое открывает нас для жизни, это освобождение от привязанности к желаниям и плодам наших действий. Это значит жить тем, что есть, а не тем, что мы хотели бы получить. Это значит научиться просто принимать ту реальность, которую Олдос Хаксли называл чудом обнаженного существования, и не пытаться контролировать то, что мы не можем контролировать. «Звучит хорошо», — произнес Рамдас, когда я закончил чтение. «Я сейчас вспомнил, как однажды мне написал письмо бывший редактор Нью-Йорк Таймс. Он решил основать журнал под названием «Квартальный некролог». Любой читатель еще при жизни мог бы опубликовать там идеальный собственный некролог про запас на будущее. Многие люди ежедневно читают «Некрологи», видимо, потому что это очень реальная история». Редактор попросил меня тоже написать такой некролог, но мне не очень хотелось это делать. Это казалось слишком остроумным. Однако немного позже я его написал. Там было все как надо, по протоколу. Происхождение, образование, отец, мать, колледжи, изданные книги и так далее. И затем я дописал. Примерно в середине своей жизни Имярек понял, что движется не туда. Он все время из кожи вон лез, чтобы стать кем-то. Однако смысл всей игры в действительности заключается в том, чтобы стать никем, никем особенным. И сам факт, что этот некролог сейчас публикуется, служит доказательством его провала. Я рассмеялся. Это слишком хорошо. Джордж Оруэлл сказал, что мы надеваем маску, а затем наше лицо медленно, но верно заполняет ее и обретает ее форму. — Ага, с большинством из нас так и происходит. Но если вам повезет, и вы услышите, что значит быть частью Дао или находиться в потоке, то не будете ничем особенным, даже если играете особую роль, как я иногда. Некто Рамдас останется в памяти лишь ненадолго. Помолчав, Рамдас произнес. — Озимандия. — Стихотворение Шелли? — спросил я. Да, кто-то в пустыне, бесплодной пустыне, набредает на торчащий из-под земли большой камень с какими-то надписями. Он сметает с камня песок и читает «Я Озимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния. Взгляните и почувствуйте всю глубину безысходности». Азимандия был по-настоящему особенным, это Рамзес II, самый могущественный фараон Египта. Камень и песок — вот все, что осталось от него и его деяний. Сдаваясь единству Мы смотрели на океан под голубым небом с пухлыми белыми облаками. Казалось, что у океана нет другого берега, хотя я точно знала, что где-то далеко за горизонтом его волны, игривые или бурные, сейчас омывают пляжи Аляски. На мой взгляд, океан — это и есть великое единство, атман, та самая большая душа, у которой нет ни начала, ни конца, ни берегов, ни пляжей, ни карты. «Океан помогает мне сдаваться единству», — сказал Рандас. Сдаваться сейчас, практиковаться в этом до тех пор, пока мне это не потребуется по-настоящему, пока не станет вопросом жизни и смерти. Раньше я смотрел на океан и чувствовал удовлетворение. Это был великий покой. Теперь океан — это единство. Я тоже это вижу. Я рассказал ему о сравнении, которое месяцем ранее использовал мой друг Гопи Калайл. Когда мы вместе учились в центре Шивананда Йога-Веданты, мы говорили о йоге, что это слово означает «союз», соединение индивидуального сознания с чем-то большим, с универсальным сознанием, с божественным, со Вселенной, с Атманом. Гопи предложил нам представить себя в виде холодного и скользкого кубика льда с шестью гранями бело-голубого цвета. Это наша ледовитость. Мы довольно хорошо отождествляемся с кубиками льда, всегда ниже нуля по Цельсию. Но если нас бросить в океан, то наше ограниченное представление о себе исчезает, потому что мы сливаемся с водным простором, становимся едиными с океаном. Ледовитость исчезла, но наша суть осталась. Теперь мы часть единого. «Хороший пример», — согласился Рамдас. Он позвонил помощнику по внутреннему телефону и попросил доставить его в ванную. Вскоре появился Лакшман, мягко поднял Рамдаса, пересадил из кресла в инвалидную коляску и укатил прочь. Их не было около 15 минут. Размышляя о том, как Рамдасу удалось примириться с полной беспомощностью, я рассматривала книги на его полках, бесконечное видение. «Пробуждение радости, женщины мудрости, жизнь перед жизнью. Кто умирает?» Когда мужчины вернулись, Лакшман опустил ноги Рамдаса в горячую воду. Я сказала. «Помню, как однажды сломала ногу. Я лежала в гипсе, но мне стоило большого труда обращаться за помощью. Я смотрела на вазу с цветами в другом конце комнаты и очень хотела переставить ее». Казалось бы, зачем? Но это желание сводило меня с ума, и в то же время я не могла заставить себя попросить кого-нибудь. Казалось, это уже слишком. Поэтому я просто лежала и глядела на эти несчастные ромашки. Ах, понимаю, понимаю, вторил мне Рамдас. Стареть, как дерево. Снова устроившись в кресле, Рамдас произнес «Вот что значит быть стариком. Приходится трудно, если ты привязан к определенному образу самого себя, если думаешь о прошлом». Он умолк. Возможно, впитывал правду только что сказанных слов. Некоторое время мы сидели в тишине, а потом я спросила «Как ты думаешь, стоит ли нам включить в текст какие-нибудь размышления о старости? Ты много писал о ней в книге Все еще здесь. Знаешь, вчера, когда звонил журналист и брал у меня интервью, мне помогла подруга. Я подыскивал слова, и она закончила фразу за меня. В ту минуту я видел себя стариком. Я очень редко думаю о себе, как о старике. Обычно, — в глазах Рамдаса появился лукавый огонек, — я считаю себя офигительным чуваком. Я расхохоталась. Накануне кто-то сказал Рамдасу, что он офигительный чувак, и ему пришлось выяснять у Люциана, что это значит. Отсмеявшись, я сказала. «Ну, я думаю, что верно и то, и другое. Мы согласны быть старой душой, но быть старым человеком, стариком — совсем другое дело». Мы улыбнулись друг другу. Рамдас ответил. «Это освобождает. Старение освобождает. Меньше привязанностей. Раньше я расчесывал волосы, и мне не нравилось, что я лысею. Теперь я делаю это с безмятежностью. Кого волнует какая-то там лысина?» Он улыбнулся широкой медленной улыбкой и продолжил. «Нужно выработать ясное отношение к переменам, чтобы не бояться их, принимать их, работать с ними но в то же время все больше ощущать пустоту, простор, сохранять осознанность и ясность. В этом и заключается глубокая духовная работа садханы. Первая фраза этой работы — видеть себя как душу. «Вы — не это воплощение, не ваше тело», — Ейц написал. Старик нелеп и жалок, пока его душа не запоет, не встрепенется, хлопая в ладоши. Вытаскивайте себя из отождествления с тел. Мы выросли в обществе, которое погрязло в материализме и даже не думает совершенствовать качество бытия. На Востоке многие люди всю жизнь готовятся к старению и смерти. На Западе мы всю жизнь отрицаем старение и смерть, но с возрастом это все труднее делать. Умри утром, чтобы не умереть вечером. Ганди погиб с мантрой на устах, он был готов к тому, что приходит после конца. Мы помолчали, а потом Рамдас неожиданно произнес. Я думаю о деревьях. Я моргнула, чтобы вернуться в реальность. Он продолжал. Принимать естественный ход жизни своего тела не то же самое, что ощущать себя молодым или старым. Так живут деревья. Мы смотрели на аграциозные пальмы, их широкие листья покачивались, переливаясь множеством оттенков изумрудного цвета. Деревья не тревожатся из-за наступления старости. Я сказала. Однажды я вернулась из какой-то дальней поездки. Муж встретил меня в аэропорту, и я пожаловалась ему. Я так устала. Кажется, я становлюсь слишком старой, чтобы столько ездить. Знаешь, что он мне ответил? Нет, Мирабай. «Ты не становишься старой. Ты уже старая». Мы долго смеялись. Я призналась, что люблю песню Пола Саймона, в которой он поет, что Бог стар, а мы нет. Это снова развеселило Рандаса, и он кивнул. Я почувствовал себя странно, когда понял, что уже пережил Махараджа. Тогда я подумал, что мне уже много лет. Ты стареешь не так, как большинство людей. Тебя состарил инсульт, и с тех пор обычные маркеры возраста актуальны. Далее говорит, что у человека в возрасте много морщины мудрости, и у тебя действительно много мудрости. После инсульта я стал душой. Он заставил меня погрузиться в глубь. Тогда и началось совершенно новое восприятие. Когда это случилось, я не сразу понял, что это было благословение Махараджи. Но когда все вокруг меня в больничной палате взволнованно перешептывались, я посмотрел на фотографию Махараджи. Он улыбался, как будто говорил «Поживем, увидим». Я пожил и увидел. Теперь подожду смерти и посмотрим, что будет потом. Пришел Лакшман. Он вынул ноги Рамдаса из воды и вытер их со словами «Попозже я принесу еще горячей воды, теперь вы можете...» продолжить работу, но мы решили сделать перерыв. Рамдас откинулся на спинку кресла, я взяла диктофон и спустилась к себе. В ванной я постояла перед зеркалом, глядя на свое стареющее лицо. Почему с возрастом люди не становятся красивее? Я знаю, знаю, что это произошло с Джорджей Окиф и с Элли Фиджеральд, но большинство из нас не хорошеет от прожитых лет. Поэтому я сняла очки, и, о чудо, моя кожа теперь светилась, как у Мадонны с картины Боттичелли. Мы манипулируем своей жизнью, чтобы видеть то, что нам хочется. Это трудно принять, но это правда. Я выгляжу старой, потому что я старая, а значит, я скоро умру. Стоило бы думать об этом чаще и помнить, что лицо, которое я вижу в зеркале, не лицо моей души. И еще стоило бы использовать больше увлажняющего крема. Говори память. Попивая чай у себя в комнате, я еще некоторое время размышляла о старении. Спрашивала себя, насколько я его боюсь. Ничто не приходило в голову. Я чувствую себя хорошо, у меня много энергии. Эти глубокие морщины на лбу меня не радуют, но и не особенно беспокоят. Но подождите, а как же забывчивость? Не глобальная забывчивость, из-за которой мы не помним, как родились и впервые увидели мир, а ухудшение кратковременной памяти. Я записала номер труди в айфон или нет? Где я оставила свои очки? Ответила ли я на приглашение прочитать лекцию в колледже? Довольно страшно потерять какую-нибудь способность, которая была у тебя всегда — Особенно страшно забыть о каком-то событии через минуту или две после того, как оно произошло. Я приняла свои витамины. Этот вопрос я часто задаю себе по утрам. Я объясняю это тем, что сейчас совсем рано. Я только что проснулась и еще не пила кофе. Но случалось ли это, когда я была моложе? Вероятно, нет. Но я не помню. Некоторое время я оправдывалась перед собой. Я уверяла себя, что просто сосредоточилась на предстоящих лекциях в армии и потому не заметила, куда положила ключи. Однажды вечером, ложась спать, я выглянула из окна спальни и увидела свет в домике для медитации. Я забыла погасить свечу? Не помню. А что если да? А вдруг стеклянный колпак лопнет и начнется пожар? Я только что дочитала нигерийский роман, забралась под теплое одеяло и не хотела вылезать, спускаться по лестнице, надевать ботинки, выходить во двор и идти в темноте по мощенной дорожке. Но все-таки вышло. и обнаружила, что свеча не горит. За ее пламя я приняла крошечный оранжевый фонарик, который мы зажигали на ночь, чтобы наша собака Надин не наткнулась на ограду. Вот и все». Я вернулась через двор, выключила все лампочки, улеглась в постель и долго не могла заснуть. В большинстве случаев забывчивость — не очень серьезный недостаток, но ей сопутствует масса необоснованных страхов. Мы боимся, что в будущем станем забывать действительно важные вещи. Не выключим вовремя газовую горелку, не сумеем вспомнить, как добраться домой и даже как нас зовут. Чтобы всего этого избежать, я самозабвенно принимаю витамины и пищевые добавки, если не забываю. Занимаюсь йогой и аэробикой, заставляю свой мозг работать над разными проектами, например, собираю средства для фонда «Люби, служи, помни», организовываю конференции для Центра созерцательного ума и что-то еще, не помню что. Ах да, еще нужно найти математическую игру для «Далии», и написать доклад о правильном выборе средств к существованию. Это много. Неудивительно, что я что-то упускаю из виду. Я все еще остаюсь Жанной Дарк, спасая мир в мои 77 лет. Вероятно, стоит присягнуть на верность мне Мазини, ведь она была богиней памяти и, кстати, матерью Талии, богиней комедии. Я забуду, что умерла. Смерть — это мгновение. На следующий день Рамдас попросил Люцана поучаствовать в наших разговорах. Люцану 20 с небольшим, он вырос в Колорадо в профессорской семье. Я обрадовалась тому, что он будет с нами. До сих пор мы с Рамдасом обсуждали в основном те ситуации, когда смерть наступает в зрелом или пожилом возрасте. Но мы же знаем, что умирают подчас и очень молодые люди, и маленькие дети. В 90-е годы я работала над одним проектом с Биллом Муэрсом. Мы готовили программу для умирающих под названием «На наших условиях». Основное внимание уделялось тому, чтобы человек на склоне лет мог выбрать, где и как умереть. Вместе с Фрэнком Астасески я обучала медитации членов нашей съемочной группы, чтобы им было легче справиться с собственным страхом смерти. Ведь этот страх неизбежно возникал во время съемок в хосписах. После одного насыщенного рабочего дня я ужинал со своим сыном Оуином, который тогда учился в киношколе Нью-Йоркского университета в ист виллидже Я рассказал ему, над чем мы работаем, но ему это было не очень интересно на первый взгляд. «А что значит смерть для тебя?» — спросила я. «Спит, оружие, изменение климата», — ответил он. Мгновенное переосмысление. Мои скрытые опасения подтвердились. Это был другой мир. Ему 20 лет, он живет в Нью-Йорке, и его представления об универсальном опыте смерти сильно отличаются от моих. Однажды в книжном магазине возле Нью-Йоркского университета я услышала, как один из студентов высказал типичное утверждение на эту тему. «Жизнь примечательна тем, что однажды ты умрешь». Поэтому я радовалась возможности побеседовать с молодым Люцианом. Он сказал, «О смерти трудно думать. Мы знаем, что умрем, но у нас нет никаких эмпирических данных о том, что происходит после смерти. Есть люди, которые испытали околосмертные переживания, но мы не можем услышать рассказы умерших». Один учитель говорил о йоге смерти. «Как это?» — полюбопытствовала я. Простая часть в позе собаки мордой вниз?» сосредоточиться на смерти. Но мой друг говорит, что предпочитает тантра-йогу. По крайней мере, в ней больше одного дубля. Вот и все, что касается смерти. Никаких репетиций, всего один дубль. Так что нужно как следует подготовиться. Рамдас признался, что наши разговоры о смерти, как это ни парадоксально, отвлекают его от присутствия в настоящем моменте, то есть от наилучшей подготовки к смерти. Люциан спросил, а как можно сохранять осознание смерти и при этом жить полноценной жизнью, находясь здесь и сейчас, выполняя все необходимые задачи? Прежде чем Рамдас успел ответить, смерть проникла в наш круг. Люциан вспомнил, как в детстве потерял любимого кота по кличке Мьюти. Люциану было тогда 8 лет. Однажды мой папа на машине сбил Мьюти и проехал по его лапкам. Родители отвезли Мьюти в лечебницу, и там врачи наложили коту гипс. Вернувшись домой, отец и мать рассказали мне обо всем, и я среди ночи вынудил их отвезти меня к Мьюти. Я был потрясен, я гладил его маленькие неподвижные лапки. Тогда я понял, что люблю его. Но позже его пришлось усыпить. Это была трагедия. Я все еще чувствую ту грусть. Нам всем стало грустно. После небольшого траура по мьюти Рамдас сказал, «Смерть — это мгновение. И то, как ты живешь, в каждое мгновение и есть репетиция смерти. Это называется быть здесь и сейчас. Это твои мысли именно в эту секунду, и в эту, и в эту. Ты погружаешься в это мгновение, ведь оно единственное, что у тебя есть». Когда живешь во времени и позволяешь обезьяне своего ума прыгать в прошлое и будущее, ты идешь на поводу своего ума. Но прямо сейчас мы здесь, и смерть тоже будет мгновением. Смерть часто приходит без предупреждения, но мы можем начать понимать ее, осознав, что противоположность смерти — это не жизнь. Противоположность смерти — это рождение. Начало и конец — вот два священных события, а между ними все непостоянно. Жизнь возникает и ускользает, каждое мгновение с каждым вдохом и выдохом, но внутри нас есть осознанность. Она необусловленная и вечная. Однажды ангарика Муиндра сказала мне, каждый вдох — первый и последний. — Кто такой ангарика Муиндра? — спросил Люциан. Я ответил. Учитель Випассаны из Бенгалии. Мы познакомились с ним в Бадхгайе. Он был близок к Гоенке. Ангарика означает «тот, кто странствует без привязанности, чтобы сосредотачиваться над Харми». Рамдас подхватил. «Мы можем видеть смерть как дар. Обычно мы воспринимаем ее иначе, но осознание смерти в корне меняет нашу жизнь. Оно помогает жить правильно, и, как сказал Йогананда, «В смерти заключен большой парадокс. Благодаря опыту смерти мы должны осознать, что мы не умираем». «Что значит не умираем?» — удивился Люциан. «Тело, в котором ты живешь, и эго, которое с ним отождествляется, вместе подобны старому семейному автомобилю», — пояснил Рамдас. «Это функциональные единицы, с помощью которых твоя душа проходит через данное воплощение». Они отживают свой срок и умирают. А лучшее, что можно сделать, это просто позволить им спокойно умереть естественной смертью. После смерти душа будет жить дальше. В конце концов, в каком-то воплощении, когда вы завершите свои дела, она снова сольется с единством, вернется к Богу, уйдет в обратно в атман, в бесконечное. А до тех пор твоя душа использует разные тела, Эго и личности для проработки кармы каждого воплощения. Люциан спросил, если душа живет вечно, почему мы боимся смерти? Эго построено на боязни не выжить. И если ты считаешь себя своим эго, то ты живешь в страхе. Эго спрашивает, почему бы не жить мгновением? Ешь, пей, веселись, потому что завтра ты умрешь. Но если ты живешь не мгновением, а в настоящем мгновении... Здесь и сейчас, каждую секунду открывая ценность жизни, то ты живешь не как эго, а как душа, вне времени. Люциан задумчив. Я вроде понял, но... Тогда Рамдас начал рассказывать историю о землянике. Как-то раз один человек шел по пустыне и наткнулся на злого тигра. Путник побежал со всех ног, но вскоре перед ним открылась пропасть. Он посмотрел вниз и увидел, что на дне гуляет еще один тигр. Отчаянно пытаясь спастись, он схватился за Лиану и стал спускаться вдоль отвесной стены в поисках безопасного места посередине. Когда он висел над обрывом, из норы появились две мыши и начали грызть Лиану. «Все, конец». Но тот человек заметил прямо перед собой на склоне крупную и спелую ягоду земляники. Он сорвал ее и положил в рот. Она была несказанно вкусной. Этот путник знал, что вот-вот погибнет и ничего не мог с этим поделать. Земляника была его последним шансом насладиться жизнью. Поэтому он решил не тратить оставшиеся мгновения на страх и досаду, а получить все доступное ему удовольствие. Рамдас пил чай маленькими глотками, пока мы размышляли над этой притчей. И притча, и чаепитие оказались сутью того, как быть здесь и сейчас. Затем он продолжил. Вот и вся сложность жизни и смерти. Ты всегда, каждую секунду, висишь между тиграми, цепляясь за тонкую лиану, которую кто-то грызет, и рядом всегда есть земляника со всей ее сладостью. В какой-то миг имеет значение только вкус ягоды. Ты можешь наслаждаться земляникой, если не захвачен тревогой по поводу того, что произошло или что вот-вот произойдет. Секрет смерти — это секрет жизни. Будь в настоящем. В момент смерти, если боль велика, и ты только и делаешь, что пытаешься ее оттолкнуть, ты будешь полностью озабочен только болью или твой страх перед неизвестностью и перед потерей близких может стать настолько сильным, что ты упустишь все доступное прямо сейчас. Вся подготовка к смерти заключается в том, чтобы, когда придется умирать, вы могли сказать, как Олдос Хаксли, «Боже мой, вы только посмотрите, невероятно, ах, тело уходит, как интересно!» И вот мы здесь. Мы прибыли.